Вот сейчас есть четыре книги, но каждые два месяца идет новая информация, и я стараюсь до приема, чтобы человек или видеокассету, посреди, кстати, о видеокассетах они должны быть, они, что то есть это здесь просто здесь вопросы чис чисто технические, но будут подходим. Так вот информацию, чтобы человек был максимально подготовлен. Я сейчас приёмы превращаю в семинары. Почему? Потому что э, раньше я понимал так, приходит ко мне человек, я с ним говорю 15-20 минут, все объясняю, понял, понял, идем. по стенке уходил, потому что я давал слишком сильный импульс. А, но потом было очень трудно сбалансироваться, не все всегда понимали. То есть, ну, говорю я максимально просто, человек выходит, я ничего не понял, не запомнил. Я считал, что это неподготовленность, а на самом деле Хотя я просто говорю, изменения происходят внутри глубинных, сверхглубинных эмоций, и если они не успевают, то сознание закрывается. И человек просто, он говорит: "Я ничего не помню, что мне говорили", хотя я говорю элементарные простые фразы. Я понял, что один раз ничего не сделать. Я стал более приема делать несколько два или три сеанса как бы за один. Человек приходит, я ему все объясняю, говорю, "Теперь иди два часа работай". Два часа человек что-то пытается пересматривать, потом заходит я смотрю результат. Если он халтует, я говорю, так, вы над собой не работали, если будете так дальше работать, это ваша проблемы. Это дисциплинирует, человек начинает работать. Дальше. Когда человек после приема выходит, хочет он или нет, он включается. У него работа, у него проблемы, его контакт со мной резко уменьшается, и его возможности работать уменьшаются. Поэтому я стал с растягивать от 20 минут до 3-4 часов. И тогда человек со мной на контакте, и он вынужден работать. Хочет он или нет, он работает. Соответственно, время больше. Еще один момент. Я хотел здесь устроить только при Но вот у меня как некоторое время назад позвонила одна да. У нее был классический вариант горды. То есть развал полный посреди. Ничего не складывается. Чуть что-то она одевает, все это распадается Она говорит. было, но всех специалистов еще не помогает. Я говорю, вот смотри, книги читала, читала. У тебя классический вариант гордыни. Слишком повышенная зависимость от способностей благополучной судьбы интеллекта, идеалов, ну, всех человеческих ценностей. Я говорю, вот это твоя ориентация. Внутренне, сбалансируйся полностью и решай какие-то проблемы, о которых я тебе буду потом. То есть гордыня – это одна из причин. Не главная, но она присутствует. Что произошло через два месяца? Через два месяца она мне звонит говорит, я начал ослепнуть. Я смотрю, в чём дело. Там идет линия ревности. А дело в чем? Дело в том, что первый слой — это слой человеческого темы. Это отношение, способность интеллект. Зависимость от отношений — это ревность, зависимость от способности интеллекта — это как ревность. В их основе лежит понятие идеал, дух. Идеалы, мечты и надежды. Человек, зацепленный за идеалы, становится гордым или ревнивым, или и тем, и другим также. Так вот часто так, пошла тема гордыни, у человека подходит проблема, болезни или смерть. И он тогда становится ревнивым, и какое-то время у него есть запас. Потом где-то гордыня отдыхает. Ревность начинает ему давать болезни, он перебрасывается на тему гордыни, и опять у него есть возможность как Раньше этот переход шел. Иногда несколько жизней. И поэтому человек достаточно в критической ситуации он мог этот сброс сделать, и все нормально. Сейчас скорость э, течения такая, у человека идет гордыня, он переключается на ревность два месяца, все, и, и тут же результат. То есть и тот канал уже не работает, и тот. Потому что нужно подниматься за тот канал, который э, зацепка которого дает и ревность, и гордыню. Это то, что я называл... Э, Абсолютизация идеалов, планов, мечтаний, надежд – это абсолютизация будущего. Этому посвящена четвертая книга. То есть, если я не завишу от идеалов, я не буду зависеть и от ее в способности интеллекта, ревности и гордыни не будет. А у нее что получилось? Она четко, целенаправленно стала как занозу вытягивать тему гордыни. И у нее тут же пошел переход на ревность. Но если раньше это было лет 20, то сейчас, через два месяца, она уже получает результат. И начинает слепнуть, потому что ревность э, блокируется очень часто зрение. И я ей объясняю, говорю, вот смотри, что ты сделал. Ты практически занималась магией, хотя ты молилась, обращалась к творцу, но это была магия, потому что ты конкретную тему решал. Когда человек обращается к Богу, первое, что он должен сделать, это отстраниться от человеческого себе. а потом уже решать конкретные проблемы. Она начала с конкретных проблем. Вот результат. Одна конкретная проблема родила другую. Я говорю, пойми, что в основе понятия ревности и в основе понятия гордыня, то есть всего того, что связано с телом, лежит понятие абсолютизации духа, то есть это зависимость повышенная от идеалов, благородства, мечтаний, надежд. Но говорю, есть еще один момент. В основе духа лежит более глубинное понятие – это душа. Так вот зависеть нельзя и от души. А у тебя что пошло? Ты начала разгребать поверхностные слои, а внутренние у тебя не изменились. И поэтому просто пошел сброс в Хорошо, что еще я это понимал. А если бы это произошло, скажем, год-полтора назад, я бы даже не смог объяснить, в чем дело. Потому что я вижу проблему, я ее решил, извините меня, человек начинает слепить. Так вот, к чему я это говорю? Потому что самая подготовленная аудитория является аудитория в России. Она подготовлена чисто по энергетике, Потому что то, что происходит в России, это попеременные решения. Одного, другого, третьего. Это колоссальная дестабилизация работает на э, созидание в конечном счете. В России за что бы человек не зацепился, он тут же и деляет. Деньги потерял, идеалы, принципы потерял, порядочность потерял. То есть зацепиться невозможно ни за что. Значит цепляться можно только за любовь к Богу и Россию к этому подталкивать. То есть аудитория подготовлена не только тем, что, скажем, можно приобрести видеокассеты с выступлениями, побывать на выступлениях, прочитать книги, но чисто энергетически. Поэтому в России я, когда веду прием, даже если я говорю о каких-то моментах, уже деталь, человек сбалансирован. В других странах ситуация сложнее. Поэтому если бы я здесь ввел конкретно только прием, э, то те, кто поняли идею, они бы что-то изменили. Те, кто не поняли, они бы начали работать вот так же, как та девочка над конкретным моментом. И тогда либо остановка результата, то есть человек работает, и результата нет. Это лучший вариант. Либо результат с последующими проблемами. И для того, чтобы это не, было, не произошло, я понял, что нужен семинар и, может быть.. Я уже, э, приема у меня в Питере нет. Я тоже, придется, наверное, уже делать не прием, а прием семинара. То есть, если человек не подготовлен, я его принимать не буду. Так вот, э, я решил здесь провести семинары прием одновременно. В первую очередь, эта лекция рассчитана на тех, кто будет на приеме. Почему? Потому что с -с сегодня, за это время, вы должны себя привести в общем план. А потом уже, то, что вы не сможете... Когда вы пройдёшь широкополосно, но тогда уже будете смотреть детали. Почему? Потому что здесь это уже, допустим, человек начинает работать, а у него тяжелейшие внуки или правнуки. И вот здесь, конечно, он вряд ли что-то сможет сделать за один день. Это уже моя работа, мое видение. Но то, что вы можете сделать за один день, вы это должны сделать. Поэтому наш, скажем, сегодняшний семинар, наше общение растягивается день будет часов до 6-8 восемь И э, когда вы выйдете будет перерыв, а следующая будет э, лекция в 4 часа, в любом случае, вы на контакте, и внутренняя работа она будет продолжаться. Три дня после э, лекции еще скорость внутренних процессов экономических очень высокая, и, соответственно, возможности работы над собой высокие. Что еще хочу сказать? Смысл моего метода заключается в том, я раньше думал, что я лечу. Оказалось, что я не лечу, а я просто подсознательно ускоряю все процессы. Вся эта грязь вылезает. И одновременно даю человеку понимание, как с этой грязью работать. Поэтому, если человек готов, он работает, то выходит вот, весь этот негатив огромными слоями, он перерабатывается, человек нет. Если он не, не готов работать, или не хочет, или что-то не понял, грязь пошла, а работы нет, и начинается ломка. И ломки бывают весьма сильные. И тогда человек просто внутренне говорит все все Он останавливается, он чувствует, что ему просто... Идёт остановка всех процессов, и он опять, ну, как раньше шел так и... Значит, насколько человек готов работать, настолько будет результат. Здесь что очень важно. Иногда мы все немножко к, к, к высшему иногда относимся, как... ситуацию в магазине, то есть не, килограмм не взвесит, взвесит 900 грамм. Здесь этого не может быть. Либо вы работаете, либо вы не работаете. Многие так, вот я 99 человек прощу, а вот этого я не прощу. Вот с таким подходом толку не будет. То есть, если вы начали, если вы начинаете видеть, что э, нет вины людей, нет автора вашего обиды, на земле нет автора, есть автор один, мы все исполнители. Если мы это почувствовали, то каждый из нас, какой бы ни была степень обиды или оскорбления или чего угодно, каждый из нас автором обиды не является. Первый шаг к выздоровлению не искать виноватых. Нет виноватых, нет осуждения. Нет осуждения, нет агрессии. Нет агрессии, нет болезни. Это выздоровление начинается с того, что я чувствую, что вины человека нет моих проблем. Нет. Что бы ни было. Когда я понимаю, что человек исполнитель. тогда я чувствую высший смысл в том, что происходит. У меня нет агрессии, в любом случае хотя бы, я не заболею. То есть какие-то нюансы могут быть, но распада не будет, потому что я не источаю каждую долю секунды агрессии. Значит, я еще раз хочу повторить. первый шаг к не искать виноват. Почувствовать. Значит, если вас оскорбил или обидел человек, первое, что нужно сделать, это попытаться оправдать, что бы ни произошло. С любой точки зрения. Вы будете пытаться оправдать его с человеческой точки зрения, но с человеческой точки зрения не всегда можно оправдать какой-то поступок. Но хотя бы первый шаг сначала спасти любовь, а потом спасать все остальное. Он пройдет. Первые два часа удержались, потом будет легче. Так вот умение почувствовать высшую волю во всем, это умение сохранить жизнь судьбе и потом. Это очень важно понять. Дальше. Вот я приведу историю кстати, вот, о том, как человек может начать работать, что-то понять, и, не поняв еще какого-то нюанса и не приняв ее. К чему это может привести? А, вот два случая, две женщины. Про одну мне рассказала дама на приеме, это ее подруга. Она приехала из акватории, вот она рассказывала про свою подругу. Диагноз рак матки сдала анализы, анализы ужасные. И врачи думали, имеет смысл делать операцию или нет. Она говорит, ты знаешь, говорит, а так, говорит, все, я умру, у меня шансов нет. Она говорит, ну, тебе все равно убирать, вот те книжки бери три и попробуй поработать над собой. Женщина книги прочла, через неделю пошла сдавать анализы, чтобы определить, все-таки нужна операция или нет. Когда анализы сдала, врачи были в шоке, потому что было все абсолютно чисто. Там ни метастазов, ни опухоли просто не присутствует Вот эту историю мне женщина где-то дней 25 назад рассказала, а с подругой это было несколько месяцев. назад. Это первая история. Вторая. В Ялте мне одна женщина рассказывала про свою сестру. Кажется, пару лет назад это произошло. У нее начался рак, пошло метастазирование, лекарства никакого эффекта не дали, а потом начался распад тканей, назначенный реморфий, Прописали. С июня она начала принимать морфий. В сентябре ей дала сестра две книги моих, она их прочитала и попыталась работать на собой. Ей стало лучше. В сентябре она начала читать, в декабре она отказалась от морфия. Потом пошла к врачам, сделали анализы, все чисто. Метастазов нету, опухоли нет. Человек здоров. Через месяца-полтора она звонит ко мне в офис, в Академию Падоксихологии, ей там отвечают невежливо. Она после этого говорит, ни в какого лазарева не верю, ни во что не верю. Через два месяца умирает от рака. Я ее, ее сестре И вот смотрите, что такое человеческие ценности. Все человеческие ценности в конечном счете сводятся к самому человеку. Что такое человек? Это тело, это дух и это душа. Значит, она прошла ситуацию, когда начала читать книги. она начала принимать унижение своего тела и сохранять любовь при этом, пошло улучшение. Для того, чтобы тему закрыть, она должна была принять унижение духа, то есть крах и надежд, надежды, и унижение души, то, что называется, плюнуть душу. Ей дали возможность пройти, она не прошла. Всё. Здоровый человек заболел опять и умер. Значит, что получается? Получается так, что мы готовы пройти испытание и сохранить чувство любви тогда, когда нас лечат унижением внешнего уровня. Но когда доходит до глубинного фона, здесь никак. И вот эти, как раз, четвертая книга и пятая, которая я сейчас вернусь буду заниматься, будут посвящены этому. Что я сейчас говорю пациенту? Для того, чтобы было понятно и доходчиво. Я говорю, вот смотрите, точка опоры. Что такое человек вообще? Человек, поскольку мы все выходим из Бога, возвращаемся к Богу, становимся в Бога, Каждый объект Вселенной носит в себе первопричину. Значит, в каждом объекте есть Бог. Естественно, в каждом человеке. Значит, мое Высшее Я — это Бог и Любовь. И мое Вторичное Я — это Душа, Дух и Тело человечество. Значит, точка опоры должна стать на Любви к Богу, к Богу на Божественном, а потом уже на человечество. Тогда, когда будет унижено человеческое, я сохраню в себе Любовь. Потому что Любовь — Высшая. Как делает человек? Поскольку моё сознание связано с потребностью моей физической оболочки, то мое сознание постоянно меня нацеливает и точку упоры ставит на то, что связано с телом. Это материальные моменты, это духовные моменты, это Душа. Так, и вот идет постоянная как бы, диалектическая борьба. Перед тем, как мне родиться и после смерти, моя точка опоры уходит на высшее момент, потому что у меня тела нет. Но когда я рождаюсь, идет опять приоритет вот этого. Вот в этом дуализме мы развиваемся. Так вот, вот представьте, человек точку опоры поставил на деньги, он делает их целью, он ими живет. Он от них начинает зависеть, потому что это цель. Чем сильнее он от них зависит, тем больше он боится, завидует, ненавидит и хочет жить. И тем больше агрессия в конечном счете дает ему проблему. Он теряет либо деньги, либо здоровье, либо жизнь. Он этот цикл прошел, он понял, деньги это не главное счастье, это не цель. И он внутренне готов потерять, это значит, точка опоры переходит в другое место. Он точку опоры ставит уже на тело. И на, на то, что связано с телом. Отношения, способности, интеллект. Поставил точку опоры на этом, вдруг отношения распадаются. Поставил точку опоры на способность интеллект поготовочную судьбу, пошли неудачи. Они идут раз, два, три, в конечном счете до него находит. Это не главное, это не цель. Нужно уходить отсюда. Он точку опоры передвигает на дух. На благородство, мечты, надежды, идеалы и так далее. Потерял деньги, он спокоен. Поссорился, разорвались отношения, пошли неудачи, он спокоен. Он от этого не зависит. Но предали, развалились мечты, надежды, все, пошла агрессия. Потому что он от этого зависит, у него точка опоры на это. Начинается мучительнейший процесс избавления от вот, зависимости от э, Духа. Обычно этот процесс у людей расстегнется на многие жизни и так далее. Но если человек где-то внутренний, у него есть понятие «Любовь Бог, он начинает точку опоры переносить дальше. И он куда идет, она дальше? Она идёт на душу. И после этого деньги потерял в норме. Отношения развалились, пошли неприятности неудачи в норме. предали, мечты, надежды развалились в норме. Но когда оскорбили душу, плюнули, когда растоптали самое святое, он опять от этого зависит. Но унижение души это не, то, не только когда плюнули душу, оскорбили душу. Это еще дестабилизация, это как она называется, весь мир рушится, все представления имеют. Почему? Потому что человек это контроль над ситуацией. Дело контроль над ситуацией. Дух еще большей и масштабной контрольной ситуации. Душа еще большей контрольной ситуации. Это унижение души, это когда называется рух во все». И вот если здесь, даже в этой ситуации, человек сохраняет любовь, тогда он не зависит уже и от души. Но чем масштабнее наш, скажем, слой честных ценностей, тем тяжелее над ним подняться. Так вот, текст, смотрите, человек прошел эту эволюцию, поставил точку упор на свою душу, Пошло унижение души. Куда я ему шагать дальше? Он шагает дальше, переносит точку опоры на душу планетарную Потому что когда я люблю любимого человека, я люблю в нем не только его, но и люблю все человечество и всю вселенную. Он ставит точку опоры на планетарную душу. И тогда он как бы свое личное моральное разносил святые моменты, он может принять их край. Но когда рушится общечеловеческие, когда вот я вижу, что человек поступает так, но ну, не должно это быть, то есть человеческая мораль скажена. Вынести это чрезвычайно тяжело. Дальше один шаг остается, поставить точку опоры на душу Вселенной, универсальную душу. То есть это самые святые моменты, которые можно испытать человек. Но и это может быть искорблено. Это желание иметь детей. Ну, вот Вселенная возникает, вот этот момент возникновения, чем он дальше уходит ближе к первопричине, тем больше его масштаб. Так вот, после того, когда человек загнан угол, и унижена его даже душа, Универсальное вселенское, он должен выбрать. Либо он снимает претензии, принимает понижение этого, и тогда у него только один шаг. Точку опоры нужно поставить на веч Это Бог и любовь. Тогда никакие дестабилизации человечества уже любовь не уменьша. И тогда идет сначала отслоение всего человечества, а потом возврат к человеческому, но уже без зависимости от него. Все. Вот этот человек, он имеет любые человеческие ценности, он счастлив и у него никогда нет агрессии, высокомерия. Первая зацепленность это высокомерие, презрение к другим. Потом ненависть к тем, кто отнял, потом ненависть ко всему миру, потом ненависть к себе, ну и так далее. И так, далее. так вот этот э, цикл, который я рассказываю, каждый обычно проходит в течение многих жизней и в, так сказать, вырывание точки опоры, сохранение любви и передвижение дальше. Это процесс десятков, сотен и, может, тысяч жизней. Но когда знаешь, в чем смысл этого процесса, тогда он ускоряется. То есть смысл моих исследований не в том, чтобы, скажем, вот я пришёл, раз, человек здоров». Я ему объясняю ситуацию. идет ускорение всех процессов. И то, что он мог бы сделать за 5, 8 или 20 жизней, он может сделать, в принципе, за два месяца, если он знает. Но для этого нужно пройти эти испытания. Не прошел, процесс резко останавливается, и это уже будет. Насколько человек готов, насколько все это происходит. Значит, что я сейчас говорю пациентам? Для того, чтобы привести, чтобы быть здоровым, для, для того, чтобы были жизнеспособны ваши потомки, вы должны внутренне перестать зависеть от всего человечества. Любые человеческие ценности, материальные и духовные, начинаются с самого человека. Человек, и это есть душа, дух и тело. Значит, отстранитесь от человечества в себе. Почувствуйте себя вечностью, вы вечная, бесконечная любовь. А потом вы уже душа, дух и отстранитесь от этого. Проходите по жизни, и унижение вашей души, духа и тела во всех формах принимайте только так. Это очищение моего высшего Я, вечного. Это очищение любви к Творцу. все. Насколько вы, это будете десятки и сотни распродучие, настолько зависимость ваша от этого будет уменьшаться. Дальше. Вы можете повторять, «Господи, ради любви к Тебе!» Возвращаюсь к парксу. Я готов-готов отказаться от своей жизни, от своих детей, от любимого человека, от родителей, от всего, что есть человеческое счастье. Я когда говорю эту формулу пациентам, они говорят, «Ну, вы понимаете, ну как же я могу отказаться?» Я говорю, я объясняю, вот смотрите, с моей смертью я все равно... вынужден отказаться и потерять и жизнь, и детей, и любимого человека. Это все равно происходит. Для чего? Для того, чтобы я понял, что цели может быть внутренние Божественная во мне. Вот Бог во мне, увеличение божественного в каждом человеке – это то, ради чего мы приходим на эту землю. А что вот это цель, все остальное – средство. А средства мы периодически должны терять и от него отказываться. Что такое старение и смерть? Это есть плавное сначала медленное выключение человеческих ценностей, а потом более быстрое. Человек, оказывается, может не стареть. Вот сейчас уже накоплены факты, когда так сказать, стареющий начинает молодеть или остановка идет. Для чего нужно старение? Для того, чтобы мы не испытывали психотравмы, когда мы умираем. Когда я подготавлюсь к смерти, когда я вижу, как медленно мое тело распадается, тогда для меня становится смерть естественным событием. переходом во что-то другое, и в этой фазе я просто, скажем так, выполняю новые функции. Значит, насколько человек осознает, что его жизнь — это только средство, насколько он перестает зависеть от всех человеческих ценностей и от жизни как таковой, настолько старение замедляется, и в принципе, если этот вопрос решить, вот когда человек на сверхгубинных эмоциях себе обоснует, для чего нужна смерть, Да то тогда старение просто не нужно, как элементы болезни. Вот и всё. Так же и болезни, и так далее. Если болезнь очищает мою душу, а я ее начинаю очищать самостоятельно, болезнь не нужна. Вот механизм-то достаточно простой, но дело в том, что этот механизм работает на сверхглубинных эмоциях. Это даже не рефлексия, это то, что глубже рефлекс. На формирование рефлекса уходит иногда, вот я смотрел, от года до шести лет. И когда человек начинает где-то, вот многие приходят, говорят, я уже все понял, все, я должен быть здоров. Я говорю, то, что вы все поняли, это вот здесь. А вот когда ваша мысль станет вашим чувством, ваше чувство станет рефлексом, а ваш рефлекс уйдет на сверхглубинные мысли, вот тогда у вас изменится и судьба, и здоровье, и свобода. Но для этого вы должны вам дадут сотни ситуаций, вы сотни раз дадите правильный ответ. А мы сначала даем правильный ответ, один раз только головой. потом бывает тогда. так вот, вот эти глубинные изменения зависит от того, насколько человек готов внутренне измениться. Многие считают, что если он молится, то должен быть эффект. Но вот молятся два человека. Один — и другой. У одного молитва дают эффект, у второго — ноль. Почему? Потому что первый, молясь, меняется, а второй молится и только выпрашивает. Второй это. И чего? Так вот молитва — это техника, это техника изменения себя. Если человек меняться не хочет, а при этом молится, это просто выпрашивает ничего, обращаясь к Божью. В лучшем случае не поможет. Молитва может быть неправильная, молитва может нанести вред. Я это видел по пациентам, и это оказывается очень серьезное дело. Так вот, еще раз цепочку. болезнь, неприятности, несчастье есть результат подсознательной инвестиции. Накопленная агрессия есть результат зависимости, повышенной человеческих ценностей, материальных ценностей. Зависимость от человеческих ценностей начинается с любимого человека. Через него я получаю все остальное. Значит, первый шаг к зависимости от всего начинается с того, когда я начинаю молиться на любимого человека, когда для меня его душа, дух и тело важнее любви, когда человеческое люблю больше ложест. Как это проявляется? Я начинаю молиться на любимого человека. Все, что я люблю в нем больше Бога, он должен потерять. Если деньги, теряет деньги. Если отношения измерят. Если это идеалы, он оскорбляет меня. Если это его душа, он не неизбенно себя ведет. И насколько я сохраняю любовь, не предъявляю претензий к любимому человеку, насколько я поднимаюсь там душой, духом и телом. Значит, насколько женщина рожает, то ее роль в работе над собой выше, чем роль мужчины. Поэтому для женщин простить оскорбление, нанесённое любимым человеком, раз в пять важнее, чем для мужчин. Значит, наше э, здоровье начинается с того, что женщина не предъявляет претензий к любимому человеку, чтобы не произошло. Вот он убийца, монстр, но если она его любит, всё. Внутренняя критика должна быть снята. Это закон. Если же женщина, чем больше женщина молится на любимого человека, тем больше она от него зависит, и чем больше она от него зависит, тем больше претензий. Значит, не предъявлять претензии к любимому человеку и для женщины и для мужчины – это первый шаг к здоровью. Поэтому я, когда начинаются коллективные сеансы или индивидуальные группы, первое, что делают: вспомните всех, кого вы любили, начиная с родителей, и снимайте малейшие претензии к ним, чтобы не произошло. Это очень важно. Дальше. Поскольку многие считают так, вот дал сильную обиду, я за нее ответственность. Но поскольку душа имеет ёмкость, то сильная обида может выбрасываться в детей, внуков, матрицы. И насколько она будет выброшена вперед, насколько потом я буду за это отвечать. То есть я уже изменился. То есть вы понимаете, какая ситуация? Вот человек на машине свернул в кювет, разбился, он уже и хочет что-то сделать назад. Но ну все, ему говорят. Ты сделал ошибку, ты за нее должен отвечать. Ты должен отвечать достаточно долго. Это называется определенная необратимость нарушения. И если человек может 100% любое нарушение, изменить, то тогда начнется сплошное хулиганство. Я сделаю, ну как раньше, а, грехи мне простятся. То есть определенная необратимость совершенного поступка должна быть Но в жизни понятно, там, ноги переломал или все, хоть что-то где-то там, или руки-ноги потерял. Это постоянно будет напоминание. Ошибся, все-таки этого не должно, чтобы не было вседозволенности. Как это происходит э, в, на тонком плане? Это есть как раз ситуация с детьми. Если мы макси все эти запачки, я уже готов 10 раз измениться и так далее, и так далее. А они мне не позволяют. То есть изменения проходят для того, чтобы, скажем, себя отвалить 20%. Детей 80, внуков там, 280, то есть здесь масштаб достаточно большой. Я когда сейчас говорю, молите за потомков, я понимаю, что, скорее всего, через некоторое время мне это дело запретят, потому что когда там всю информацию, человек уже ответственен и все Сейчас пока как бы, ну, я не знаю, позволено в плане изучения этой темы, молиться за потомков и очищать. Поэтому я сейчас по Молитесь сначала за себя, меняйте себя, потом ваши глубинные изменения будет очищать потомков, молитесь за них. Я не знаю, можно ли так будет говорить через полгода или через год. Но пока это нужно. А в дальнейшем вероятно, когда человек будет это знать. И уж если ты эту эмоцию выплеснул, зная что, нельзя этого делать. Все. Твоя молитва за потомков эффекта не даст. То есть если человек знает, что нельзя, но делает. Вот у меня была ситуация, когда женщина, у нее был тяжелее же печени. Печень – это орган а, повышенной оценки и критики других людей, окружающих в мире. Я говорю, снимайте критику, кого бы то ни было, особенно близко, особенно детей. И как раз дети в хулигане отведут себя полностью не так, как она ожидала, как это должно быть по нравственности и так далее, по всем человеческим законам. У нее пошло улучшение. Осенью она звонит и говорит, очень плохо. Я все вы осуждали детей? Нет, не осуждал. говорю, вы осуждали летом? А, ну да, летом не просто было, а часто было». Она говорит, ну они же себя так видят. Все, она молится эффектами, она умерла. «Да. И здесь я она сил. Она сдавна, что нельзя делать, но она это делает. Поэтому э, иллюзия многих заключается в том, что раз уж я начинаю молиться, то даже погрешу, помолюсь и все. Если вы сделали серьезное нарушение, зная, что внутренне вы не, не имели на это права, то, может быть, молитва и будет иметь дефект, но не сто процентов, а процентов пять. Со всеми вытекающими. Соответственно, нужно больше работы. Так вот, я еще раз хочу всю цепочку повторить заново, потому что э -э книги, скажем так, не дают полного ощущения вот этой информации, ну, я это сам недавно узнал. Что дает первая книга? Она дает четкую связь, которую я увидел. Наша агрессия, наши эмоции, ненависть, осуждение, сожаление, дают проблемы по здоровью рано или поздно. И это сбрасывается на детей. Это первое. Вторая книга дает понимание того, что наша зависимость от человеческих ценностей рождает агрессию. То есть вторая книга дает Объяснение, откуда идет агрессия, почему она рождается, зависимость от человеческих ценностей. В конце второй книги, вот я писал, что я должен погибнуть был по всем своим, я не, не понимал, а причина была такая. Я написал книгу, которая дезориентировала людей вторая, она еще, причем моя вторая книга является третьей. Я написал вторую книгу где-то на 400 страниц, прочитал ее, выбросил в мусорную корзину, правильно сделал, иначе я просто бы не выжил. Интуитивное желание выжить меня осталось. Потому что в той и второй книге э, все объяснялось так. Агрессия, это зависимость от земных ценностей. Ни в одной литературе, никогда за всю жизнь я не читал, что духовность, владение духовностью может быть опасным. Я считал всегда, что много денег может быть опасным, но много способностей, э, нет, даже способностей ладно. Но когда у меня много благородства и порядочности, это может быть опасно. Это, я считал, я просто не представлял, что такое возможно. И в конце второй книги, когда уже начинало всё разваливаться, где-то вот вышел и успел хоть как-то сформировать. Духовность, может быть, тоже опасна, если её делать И в третьей книге я уже эту тему обкатывал. Но, когда я написал третью книгу, восстановил всю цепочку. Вот они все человеческие ценности. У меня один параметр, постоянно как бы звонил, и он не всегда был закрыт. Контакт с будущим. Опять же, тот же контакт с будущим, ради которого написал четвертую книгу. Потому что когда у человека закрывается будущее, это бесплодие у женщин, это онкология, как правило, смерть и так далее. Закрытие будущего – это тяжелейшая проблема. Так вот, оказывается, с будущим мы контактируем через благородство, мечты, надежды, идеалы, нравственность. Если мы от этого зависим, если мы можем принять предательство, краха идеалов – это прямой путь к онкологии, и и смерти. Вроде бы все понятно. Для этого написал четвертую книгу. И тем не менее, человек прочитает четвертую книгу, приходит, а параметр будущего все равно закрыт. Я понял, что-то еще подпитывает. Потом у меня опять начало разваливаться все. Я понял, что-то идет новое, я не знаю, что это такое. У меня была модель только одна. Это новое что-то, уже связано с ценностями не одной жизни, но выходит за пределы одной жизни. За пределы одной жизни выходит душа. Это каким-то образом связано с душой. У меня был запас времени несколько месяцев. С апреля этого года по август. И здесь какая ситуация? Идет распад, когда идет новая тема, и идет одновременно попытка понять, что происходит. Если я успеваю, все нормально. Если я успеваю, то тогда результаты м -м, весьма не И Раньше там как, как бы, либо моей смерти, а сейчас это идет как распад всего и удар в ну и так, далее, и так далее. И пока я успеваю. Так вот, я успел сформулировать понятие душа. обкатать на пациентах и увидеть, как это все работает. Но потом у меня вот с этой девочкой, которая начала следовать, я говорю, вот смотри, вот дело, вот дух, вот душа. Все, это ты все понимаешь. Но что-то есть за душой, и эту структуру я не могу назвать. Я тебе честно говорю, у тебя зацепка еще за нее. Как эта структура называется, я не знаю. Но она у тебя идет через агрессию и обиды на мужчин. Снимай обиды во всех формах. Потому что я часто видел, я еще что-то не понимаю в этих структурах. А человек почувствовал принцип, и он уходит дальше. Приходит ко мне пациент там, через год, я говорю, господи, я год назад вообще еще мало что знал. А я смотрю, у него по главным параметрам чисто. То есть он внутренне правильно пошел, он любовь сохраняет, и даже не зная системы, он уже в ней работает. Поэтому я и говорю, я не знаю, как называется эта структура. Она очень опасна. Она, она, активизация идет, зависимость от нее идет. Когда ты осуждаешь мужчин, так вот попытайся снять во всех форм. Сейчас, через некоторое время, я, причем это было два месяца назад, сейчас я определение этой структуры нашел, и это и называется планетарная душа. Душа лично, потом планетарная, потом я уже логически вышел на душу общей вселенской. Но одно дело создать модель, а другое дело, чтобы она работала в книге. Потому что у меня получается все так. Же. Сначала создаю модель, потом на свежку ее прокручиваю, и только потом она начинает работать уже... в книге, то есть человек прочитает книгу, если я это все прошел, то он может измениться. Если я это не прошел, это просто призыв. Эффективность моей книги обусловлена, тем, что первое это все факты, и второе все они, сказать, пройдены мной лично во всех проекциях, и поэтому они работают. Вот я сейчас завис на ситуации, душа личная и планетная. По планетной у меня периодически успехи программы, я просто разваливаюсь. Значит, вот я надеюсь в ближайшие три-четыре месяца Я смогу эту тему закрыть, потому что если пятая книга выйдет, а у меня не будет закрыта вот эти вот три темы душа, то мне нужно будет ускоренно закрывать эту тему через личный опыт. А унижение души общечеловеческой и планетарной, вернее, планетарной и универсальной происходит, допустим, так. Ну, скажем, ну то, что я приводил там во второй книге. Я иду по улице, вдруг милиционер неожиданно сказать, избивает меня, делает меня инвалидом. Он как представитель общества, как представитель человечества. Вот называется, у меня была зацепка за планетарную душу, вот меня подрихтало. Причем идет, сначала идет оскорбление у близкого человека на нюансы. Озлобился, дают более жесткую ситуацию. Озлобился, ну и так далее, и так далее. Поэтому я в последнее время повторяю все чаще. Если не хотите к остоломной, сказать, рихтовки, работайте с нюансом. Вот оскорбили в самом слепом, близкий, любимый человек. значит, у вас идет уже фон неблагополучен, достаточно сильный. Тем, чем немотивированнее, несправедливее и нелепее обида, тем значит более у вас идет опасная ситуация. И больше вам нужно прощать. Самый щадящий вариант данный сверху для нас является самым неприемлем. Это оскорбление обида Не сумел принять от людей, понимаешь от и И это четко проявляется в ситуации с теми, кто маленькие детьми. маленькие дети, родителям дают испытания. Они не принимают э, очищения через унижение человека. Человеком ребенку уже не очистить родители не захотели. Родители не захотели, ребенок не смог. ребенок не смог, он уже болеет с раздеть. Значит, насколько родители готовы с задним числом принять очищение через оскорбление всего, идущее от человека, настолько ребенку не нужно очищение от болезни. Значит, насколько утюжат родители свою жизнь, И благодаря Бога, за любые унижения, при, при, при, пришедшие от людей, настолько мне нужна болезнь. Поэтому терпимое, добродушное отношение к людям, и особенно к любимым людям, это залог здоровья. Потому что все в конечном счете вписывается в отношения двух людей. Я вам приведу пример. Приходит бизнесмен и говорит, мне всегда говорили, что у меня блестящие способности. Я, говорит, любую сделку проводил так, что у всех а, а, сказать, РТ открывались. Меня называли счастлившими. У меня сейчас те же способности, тот же интеллект. Я ничего не потерял. Я чувствую себя так, таким же, каким я был раньше. Но у меня сейчас 250 тысяч долларов долга. И я ему объясняю, говорю, смотрите, бизнесмен работает на интуиции. Интуиция – это контакт с будущим. Это идеал. У вас пошла зацепка за идеал." Ваша жена начинает выпивать и ругаться, говорит, почему это произошло, не понимаю. Вы ее начинаете презирать. Вам дали возможность очиститься, вы его не приняли. Ее, эту возможность. Идет распад уже реально. Значит, что получается? Бизнесмен начал осуждать свою жену, в результате 250 тысяч долларов долг. Вот это для него связать очень трудно. Я ему объяснил, как она связана. Так вот, насколько мы, когда нелепо, нелогично ведется любимый человек, его прощаем. Настолько мы не получаем остальных жестких моментов. Значит, что получается? Что я сейчас говорю пациенту? Относитесь к любимому человеку, как к ребенку. Вы ребенка можете наказать, отшлёте, но при этом вы его любите. Сначала любите, а потом наказываете. Вот к каждому человеку нужно относиться так. Сначала вы любите в нем Бога, а потом человечество. Когда что бы ни произошло, ваша любовь не уменьшится. Или, как я говорил супругам давай. Я говорю, вот смотрите, у вас сейчас идет зависимость такая и агрессия, что вы оба можете погибнуть. Вы, обращаясь к мужу быстро, а вы к жене потом медленно. Так вот, что получается? Готовьтесь к тому, что вы разойдетесь, если вы не приведете ваши отношения в порядок. В чем смысл неправильности ваших отношений? Вы друг к другу относитесь только как к любимому человеку. Так вот, брак. в котором любовь не перерастает в дружбу, не жизнеспособен. Потому что тогда точка опоры на дружбе. В личных отношениях что-то не получилось, есть дружба. А в принципе дружба должна перевести в божественные отношения. То есть сначала я вижу человека, ребенка, Бога, потом друга, без пола, и потом уже пол и любимую женщину. Вот тогда брак жизнеспособен. Тогда я не завишу от этих отношений. А если мужчины и женщины видят друг друга, только любимого человека, это ревность автоматически. Либо распадается брак, либо распадается здоровье и жизнь. Всё. Также же я должен относиться к любому человеку. Сначала божественные отношения, потом дружеские, и только потом уже личные. Тогда я не завишу. Вот это очень важно понять. И важно понять, что, опять же, смотреть за человека. Не на него, а за него. Тогда вы не будете зависеть от человеческой обращения. Каждый из нас – ребенок, мы все дети Божьи. И к каждому человеку нужно как к ребенку относиться, его воля вторична. Если ребенок меня не более оскорбил, даже если он это сознательно взял меня, отдельно, я же не буду его ненавидеть, Не серьезно, потому что я понимаю, его воля здесь, что-то за его волей есть. Он несмышлен, у него нет его явной выраженной воли. Я на него не могу обижаться. Если что-то сделал таракан, и из-за этого я получил там что-то, я же не буду обижаться таракана. Я не вижу его воли. Так вот, каждый из нас, воля его вторична. И насколько мы это понимаем и чувствуем, что он ребенок Божий, что он вторичен, насколько мы сохраняем свой дом. Значит, что получается? Правильное мировоззрение рождает здоровье. Поэтому все религии мира, в первую очередь, давали правильное отношение к миру. Любая религия говорит, сначала любит Творца, потом все остальное. В той или иной форме это без этого просто невозможно. Это правильный подход. Как только значимость человеческих ценностей начинает вырастать, и зависимость моя от них, это рождает болезнь. Почему буддизм, скажем так, религия без Бога существует? Потому что буддизм, как раз эту эти законы мировые, общевселенские, он их э, чувствует. Не ни от чего, освободите душу от зависимости. Вот почему буддизм нужен, и многие его исповедуют, потому что он дает элементы правильного подхода к миру. Но в каждой религии есть, скажем, какие-то нюансы, не закрытые, и это залог их дальнейшего развития, это вполне естественно. Так вот, главное, что рождает правильное понимание окружающего мира, Это желание сохранить любовь, что бы ни случилось, потому что мы творца познаем через чувство любви в душе. Это та модель, которая нам дана. Любые наши логические представления о творце никогда не будут точными, потому что наше сознание никогда не даст точной модели мира. Точная модель мира дается чувством любви. Вот смотрите, все выходит из Бога. увеличивается в Божественном, возвращается в Бога и становится Богом. Этот, этот процесс физики называют называют пульсокрусирующей Вселенной. Каждый объект во Вселенной несет в себя Божественное, и он стремится приближаться к Божественному и вернуться в Него. Это тоже закон. Значит, Как это происходит в наших чувствах? Чувство любви рождает все остальные чувства. Эти чувства рождают мысли. Мыслями мы начинаем познавать мир. Чем больше мыслей, тем плотность их увеличивается. Эти мысли превращаются в чувства, а все чувства в конечном счете чувства любви. Значит, наше познание любого процесса в конечном счете должно превратиться в ощущение чувства любви, где мысли нет. Если мысль у вас сохранилась, ваше познание мира нет точно. Потому что Бог есть любовь, а человек есть сознание. Вот и душа, и дух, и тело – это формы сознания. Насколько э, сознание вторично и любовь первична, настолько мы баланс. Как только сознание поднимается выше любви, поскольку сознание постоянно анализирует, оценивает, критикует, наша критика и анализ начинает даже душить любовь. Всё. После этого начинается болезнь. Вот откуда идут все йоговские системы по остановке сознания. С сознанием связано дыхание, зрение, речь. Они надрезают язык, заглатывают, чтобы остановить речь. Потому что когда человек думает, у него отражает основание языка. Речь остановлена. Потом он смотрит в точку, останавливает взгляд. Потом он начинает меньше дышать и останавливается. То есть идет постепенное выключение всех человеческих функций. Правда здесь есть тысячи может выжить один. Но если этот один выживает, он останавливает человеческое не только на тонких уровнях, но на уровнях серьезных. Он выходит за пределы всего человечества. Его контакт с Богом усиливается намного. И потом он возвращается в этот мир. И у него суперспособность. То есть все. Это просто выполнение высших законов Вселенной. Но... Когда человека предаёт любимый, не оскорбляет и унижает, он его сохраняет, он делает то же самое, что делает ее, надрезая язык, останавливая сознание, сидя в пещере и Идёт тот же самый процесс. Значит, насколько для нас чувство любви, любви выше всего остального, насколько мы готовы снять претензии к любимому человеку, к окружающему миру, насколько мы идём тем же путём, собственно, развития и познания. Вот это очень важно понять. Сейчас посмотрим зал на начало. Вот я обычно, я, когда я с группой людей, я всю группу смотрю, как одного человека, чтобы потом посмотреть э, в конце э, лекции и сравнить в общей Ну давайте так, я смотрю всех вас как единого человека на начало лекции. Вот смотрите, что было. Отношение 3-4% закрытия, ну наверное, вы уже понимаете, можно сказать, терминопль. Закрытие до 50% допустимо, 50-100% опасно, свыше 100%, 100 смертельно. Это значит, его проблемы, ну и так далее. Значит, 5-7, это неплохо по отношению. Способность и интеллект 110, Это гордыня называется. Это неумение принять неприятность по сути, унижение и так далее. Будущее закрытие 420. Душа 70. Это классический вариант гордыни. То есть очень плохо да? То есть ко мне тяжелые рака и больные приходили, у них было будущее, закрыто на 300. Здесь 420. А здесь какая разумность? Большая группа людей с очень плохими параметрами, я бы сказать, если человек заболевает в течение нескольких лет, большая группа людей, у них это размыто во времени, но проблемы, соответственно, не уменьшаются, и они все равно рано или поздно выходят. У меня было выступление с Саратове, но там параметры были очень просто плохие. Я когда посмотрел, я руками развел. Они говорят, посмотрите, да город Балаково, где атомная станция, я посмотрел, там еще хуже. Начинаю по времени смотреть, это в районе 99 -го года взрыв, там уже просто ячейки заводят. Я приезжаю через Два месяца, в Саратов в норме, Балакова Я думал, что ну, когда во время лекции, там через зал идет какая-то балансировка, я думаю, ну ладно, зал люди еще продержат. Но город это же подсознание, это же огромный масштаб. Нет, оказывается, даже большую группы людей через. Ведь я связан со многими людьми. Я балансируюсь, оказывается, я их тоже подтягиваю. Так что ваша работа над собой. Так, что сейчас? Значит, отношения 2%, способности 1%, будущее 120%. Душа 200%. Значит, вот вроде бы вы все поняли, а что получается? А теперь еще один очень сейчас посмотрим. Вот оно и вышло. Вот смотрите. Я в книгах пишу о понятии «подсознательной агрессии». Я вышел на этот параметр «подсознательной агрессии» как агрессию другим людям. И я долгое время э, ничего не понимал. У человека подсознательная агрессия ноль, а болезни есть и в больших масштабах. Потом я просто махнул, думаю, здесь что-то я не понимаю и так далее, и так далее. И только недавно, где-то вот год я эту проблему не мог решить, и недавно я ее решил. Четвертой книги я дописываю еще раз это для того, чтобы вы это прошли и лучше почувствовали. У меня была ситуация, звонит женщина, у нее рак кишечника, чем уже тяжелая стадия, э, в Атланте, в Америке. Я начинаю ей объяснять, а причем она сама и уговорила родственница, что нужно, и она так звонит, я что-то объяснил, у нее пошла грязь, а работать она не хочет, она даже так, она, она думала, что работать буду я. Начинаются ломки, потом начинается боли в кишечнике. Боли такие, что начинает орать, просто... Ее... просто никто говорит, хотя бы боль снили. Я говорю, послушайте, я эту боль могу снять, но это будет только хуже. Пускай она кричит, но пускай она меняется. Я говорю, первое, второе, у же пошло осуждение, претензии ко мне. Ну, может быть, немножко, какой там немножко, там чуть-чуть не до проклятия И пускай... ее привезли в больницу, врачи смотрят, боли быть не должно, боль есть. Она сутками кричит, я говорю, вот, либо она снимает претензии ко мне, либо бесполезно. бесполитию. Претензии снова более тихо. И я смотрю еще, потом на меня дошло. Когда человек начинает молиться Богу, он открывается. И если там есть окрессия к Богу, она выходит. И она тут же молится и человек начинает разваливаться. Значит, перед тем, как молиться Богу, сначала нужно снять претензии к Богу. Поскольку Бог во всем. то нужно снимать претензии широкополосно ко всему миру. В основном, через что это проявляется? Через осуждение общества, строя государства, групп людей, национальных группы людей, рас. Через обиды на близких людей, но это все уже известно и других. Через обиды на себя, на судьбу и на высшие силы. Типа весь мир несправедлив. Так вот, один из самых опасных моментов – это обиды как бы на весь мир, ни за что, меня сказать, и так далее. И обиды на себя. Мы для себя открыты, и недовольство собой может дать огромный масштаб агрессии. А агрессия — это клей, через который мы зацепляемся за человеческие ценности. И сейчас приходит к пациент ко мне, и я говорю, «Первый, перед тем, как молиться, сначала снимите претензии к Богу». Мы проявляем агрессию к Богу через агрессию к чувству любви. Когда мы презираем, осуждаем других, это убийство любви в душе. Когда мы недовольны своей судьбой, ситуацией, в которой мы оказались, это убийство любви своей души. Значит, сначала снимите агрессию и любви во всех формах, тогда вам нужно молиться. Вот оказывается ситуация. Так вот, я просчитываю степень претензий. Вот смотрите, у зала на начало лекции претензии к высшим силам, более или менее, небольшие, обществу 600. Мусульманскому, конечно. Ну, в частности, во всяком случае, к обществу во всех моментах дальше. Претензии к близким людям чисто, книжки почитали. И претензии к себе огромные. Идет многократное пожелание смерти себе, как недовольство ситуации с высшим. Я вам даю информацию. Вы пересмотрите свою жизнь тоже. У вас начинают меняться параметры, меняется судьба, меняется внутреннее состояние. Но пока вы через покаяние не снимете недовольство Бога во всех формах, вы не снимете зависимость от всех ценностей. Потому что ваши основные, вот смотрите, по верхнему слою быстро сбалансировались, а по духу и душе нет. То есть когда была скормлена ваша душа и ваши идеалы, у вас были обиды на весь мир и на себя. И даже внутренние желания жить протоколы. Пока вы это не снимаете, результаты. Механизм порядок, да? Это я к чему? Потому что пока вы будете гулять до 4 часов, вы должны работать над собой. Потом опять будет лекция, некоторые еще, скажем, коллективный сеанс. После того, как вы это сделаете сегодня, я, я говорю о тех, кто записался на первый, всю эту неделю вы, э, со мной контакт, я специально нарешил для контакт, я делал выступление, общий сила, сеанс, вы себя балансируете в общем плане. А потом неделю вы ждете, а раз вы ждете сеансы со мной, то вы уже на подключении и ваша возможность работать повышается. Потом это получается, сеанс растягивается где-то на 10 дней, и я могу быть, соответственно, могу ожидать лучших результат. Но хочу вас предупредить. Очень многие, как я помню, в Саратове женщина пришла, говорит, скажите, а когда люди записываются на прием, удет с вами контакт? Я говорю, идиот, а как вы догадались? Что догадывается? Моя подушку скрутила, она говорит, лежит вот так. И просто воет от боли, говорит, я понял, я записалась, вот так, дошел, теперь не знаю, идти на сеанс или нет. Она потом говорит, я говорю, ну и как? Говорит, все равно пойду. Пришла, то есть, когда человек записывается, идет ускорение процессов и уже работа включается. Это почему? Потому что эту неделю те, кто записан на прием, должны аккуратнее себя вести. Значит, желательно... выключение, ну скажем так, повышенное по своей, с обычной жизни отстранение, то есть минимум еды, минимум общения, минимум претензий, вернее, начинаем, минимум претензий, а потом же все остальное, то есть еда разнообразная, отнимает очень много сил, поэтому пища желательно однообразная, в этом время есть. Дальше, Общение отнимает очень много сил. Желательно общение, скажите, уровень общения поместится. Пребывание на природе дается. Водные процедуры тормозят сознание и тоже позволяют, Поэтому все водные процедуры полезны. Дальше. Снимите оценку на ситуации. Именно оценка на ситуации включается сознание, у нас тут идет потеря энергии. Что-то происходит, на все в Все. Постарайтесь почувствовать во всем высшую волю, тогда легче будет силы с Дальше. Я говорю сейчас, вы встаете, повторяете, что ваша воля, на все воля больше. То есть в каждой религии есть своя терминология, но сначала воля Творца, потом моя воля. Если я вижу, что сначала это дается сверху, тогда зачем мне мои силы тратить, чтобы ситуацию уваживать? Она и так улажена сверху. Именно ощущение, что я отвечаю за ситуации, собирает колоссальное количество сил. А для того, чтобы измениться, нужно эти силы экономить. Поэтому не случайно. Ведь человек, допустим, глотает таблетки, у одного результат хороший, у другого нулевой. Потому что если человек одновременно начинает соблюдать диету, отключается от всего и прочее, и прочее, то тогда даже таблетки дают эффект. А если он продолжает переживать, нервничать и прочее, то они могут нанести вред. Вот те, кто голодают, уже знают, что голодать лучше, когда нет стресса. Стресс сильный прошел, тут же аппетит, и нужно выходить из голодания. А не вы не хочет из голодания, у него истощение. То есть во время голодания стрессов быть не должно. А если они есть, то к ним нужно правильно относиться хотя Поэтому ваша готовность сейчас привести себя в это время в порядок, она определяет ваши скажем, последующие соответственно успехи и неуспехи. Так, какие у вас будут вопросы? Да. ситуация Значит, мне я пойду, да? Ситуация следующая. Когда меня пациент спрашивает, имеет ли смысл прийти на прием или нет, я говорю, я на такие вопросы не отвечаю, вы сами решаете. Это первое. Второе. Ко мне приходит, допустим, женщина говорит, вот у меня моего племянника очень плохо, я смотрю, у него возможная смерть в поле. Я говорю, да, у него действительно очень... Она говорит, вот экстрасенсы сказали, что он может погибнуть. Я говорю, ну что, к сожалению, я вижу ту же самую картину. Картина не важная. Я говорю, давайте проведем эксперимент. Вы работаете только над собой, воин за потомков. Будем смотреть, как он уходит. Она заходит через два часа, у него поле намного лучше. То есть все, с кем мы связаны, работая над собой, мы им помогаем. Я про это сейчас говорю. Я сейчас говорю, идти на прием или нет, человек определяет сам. Почему? Потому что если человек не готов, ему лучше не ходить. Я это достаточно серьезное дело, и это совершенно не тот прием, который мы, скажем, обычно... У меня в Москве был человек, который меня убеждал. Я говорю, вы не готовы, можете уйти. Но вы людей не жалеете. Я говорю, ну хорошо, давайте попробуем. Я говорю, вот у вас внутренняя ситуация, у вас могут быть ракеты, ничего подобного. Я все прекрасно чувствую. Я говорю, ну, возможно, это и так. Он говорит, но вы же, вы же неправильно говорите. Я говорю, так. я говорю, то, что вы хотите. Все, и разговоры не получились. Почему? Потому что, я говорю, понимаете, я специалист. Вы не специалист. Я вам вот доплатываю результаты, которые я вижу, а вы говорите, это не так. Вот когда вы созреете до того, что вы будете мне доверять, тогда будем говорить. Он говорит, так я буду, по слову, ответить, молиться Послушайте, вы когда идёте к юристу, например, вы что, молитесь на него, который говорит вам, что нужно делать так и так? Это специалист, я такой же специалист. И здесь лично каждый человек сам решает. То есть, если вы то есть через меня, то есть я этого хочу, и я его хочу, и я вам буду... Это в книжках и написано, это да. Так. Так. так. Да. Нет, нет. Но ситуация не меняется, вы хотите сказать? Нет, я верю в то, что должна меняться. Да. Это очень мешает. Значит, часто получается так. Женщина хочет изменить ситуацию. Она начинает прощать, спокойно относиться. А ситуация не меняется. Здесь есть два объяснения. Первое. Лучше кричать и ругаться матом. Но! Не держать обиду внутри. Многие принимают, прочитав книги, они лакируют поверхность, они стараются, а внутри все эти обиды идут. Это гораздо худший вариант. Обида не должна быть внутри. Лучше есть и, и выплески. Это первое. Второе. Когда человек начинает спокойно относиться, прощать и так далее, то в любом случае через какое-то время ситуация нормализуется. Но она, но она может нормализоваться лет через два. Так вот я как раз книги пишу и даю техники работы над собой для того, чтобы этот процесс ускорить. Вот все, что я сейчас говорил, это техника ускорения своего изменения. Вот и все. Потому что, оказывается, человек может годами молиться, но если у него было нежелание жить, которое он не отмолил, все. Он начинает открываться в молитве. В лучшем случае идет закрытие контакта, молитва не работает, иначе он просто начнет развалиться. Вот у меня одна дама знакомая, там гордыня огромная. Она говорит, начинаю молиться, выпадает волос. Он говорит, мало волос на голове уже осталось. Вот ситуация. И я не знал почему. А вот сейчас я знаю, сначала покаяние, а потом молитва. Да. Какие вопросы? Да. Если я могу вообще пошло Кстати, многие считают, и не что я, я... в ответе есть вопрос. Многие, когда начинают заниматься покаянием, его превращают в самобичевание. Так я еще раз говорю, так и это и хорошо, что у вас идет оправдание. Перед Богом виноватых нет. В высшей точке зрения нет виноватых, поэтому претензии к себе предъявлять нельзя. Претензии к себе превращаются в самоуничтожение, как лестью к Богу. Поэтому смысл покаяния в том, чтобы снять претензии к Богу, первое. И второе измениться так, чтобы не делать чего. -то. Измениться. Но не топтать себя за то, чтобы что вы что-то сделали. В прошлом только высшая воля. Вашей воли нет. Вот это книге, книга вообще все У него проблемы, он-то он он он уже в норму пришел, причем как началось, поднимается ко, ко мне по лестнице на пятый этаж. Зеленого цвета лицо, говорит, высоко живете. <св> он говорит, мне поставили семь диагнозов, и все смертельные практически. Я говорю, ну, начинайте работу. Через 4 дня приходит приходят розовики. про этаж уже не упоминаю. Вот, потом своего сына принес, а у сына проблема большая. Я говорю, вы знаете, у сына будущее закрыто. Четвёртую книгу читали, читал. Я говорю, внимательно читали, ну я внимательно главу казино читал, это мне близко родной. Вы прочитаете все остальные тоже повнимательнее, тогда я у мальчика Можно вопрос? Да. у меня вопрос общего плана. Кстати, вот как ваших книгах намечается, но сейчас, когда я вас слушала, я понимаю такую вещь. Вы говорите, что ускоряется скорость всех артистских процессов. да? Вот мы как бы собрались здесь, чтобы привести там себе с сам благо. Да. Мы говорили, это же и ответственность. Да. Мы говорили, что можно размазать это на всю там жизнь или на 10 жизней, да? Да. То есть держать низкий профиль, не как бы потихоньку так и катиться. Да. То есть, когда мы приходим на прием, слышно слышим лекции. То есть тем самым мы берем на себя ответственность. Да. Гораздо больше. То есть, я так понимаю, Вы говорите, там улучшаются параметры, там часть людей стоит по лекарту. Это может сработать же и другую, что ли, да? Сейчас скажу. То есть, есть элемент ответственности здесь очень большой. Да. Перед нами третяем риски. Совершенно Существует... верно. Значит, ситуация следующая. А... Иногда, когда человек ко мне приходит на прием, у него потом родственники заболевают. Он говорит, это связано или нет? Я говорю, да, это в какой-то степени связано. Вы, э, если вы начинаете ну, как, э, по магии очищаться, вытаскивать параметры, то вы сбрасываете на родственника. Если вы очищаетесь масштабно, то тогда вы им помогаете. Вот это лишнее еще, как я про девочку говорил, если человек очищается, он молится только для того, чтобы себя вытянуть или какой-то момент, то идет, насколько он связан, а воздействие очень глубинное, мощное, располагается, это первое. То есть правильное очищение помогает. Правильно, но у родственников все равно. Болезнь, скажем так, лучше пускай сейчас придет болезнь и через нее очищение, чем потом будет распад всего. Иногда болезнь помогает нам что-то осознать, это первое. Второе. Мне говорят, почему вы могли бы организовать, скажем так, достаточно ну, выступление по центральному телевидению при желании, и дать эту информацию людям, она нужна, и сейчас бы все книги ваши читали, потому что они просто как воздух нужны люди. Я говорю, это делать нельзя, почему? Потому что сейчас моды на меня нет. Есть интерес, но нет моды. Поэтому вот у человека, скажем, там такой кармический пласт, что если он поднимется, он его просто не сможет преодолеть. Он начнет разваливаться. Он интуитивно это чувствует, он книжку ему читать не захочет. Слишком мощное лекарство. Но если будет мода, он эту книжку возьмет. Значит, если это раскрутить до уровня, вот что, все там, чуть ли не пропоклимессия, пришел, все читайте, это может быть трагически. Ну как трагически, душа будет очищаться все равно, для души это нужно, но на физическом уровне это может быть проблема. Поэтому каждый человек, поэтому я везде пишу, что я ни к чему не призываю и ничего не проповедую. Лично каждый человек решает. И таким образом это первое. Второе. Я постоянно подчеркиваю об определенных опасностях, связанных с этим, для того, чтобы человек сам решал, можно или нет. Если я сказал, что все нормально, вот я вам сказал, идите, я подчеркиваю, каждый из вас решает. Так вот степень, каждый человек сам определяет, насколько он входит в это или не входит. Если он не готов, у него скорость вот этих реакций падает. Вот я прихожу в зал, я читаю лекцию. В начале ускорение кармических процессов идет три единицы, а в конце две тысячи. люди готовы, но опять же выборочно, то есть а, этот процесс идет, каждый человек интуитивно, если он не готов, у него скорость просто небольшая, здесь нет, что у всех одинаковая, вот в чем дело, то есть если вы не впадаете в ажиотаж по поводу моей информации, а спокойно, так сказать, берете ее или не берете, то вы имеете именно ту скорость, которая вам поможет, большая она или маленькая, но она не даст негатива для тела. Поэтому я каждый раз подчеркиваю, лично ответственности каждого. Давайте ради интереса посмотрим. скорость всех реакций в зале в начале лекции была 50 единиц. несколько минут назад она составляла 2.300. Вот и все. То есть вот это насколько человек готов, иногда учит человек вот так просветить. Ко мне пришла женщина в Москве, смотрела одну. Она пришла только одну книгу. Я говорю: "Я вам объяснять ничего не буду, потому что я не хочу содержание всех книг сообщать. Это первое. Второе. Я говорю, вкратце вам. И вот несколькими точками я объяснил. это тело, дух и душа, и так далее, и так далее. Она говорит, я все поняла. И она уходила через два лет. Я, она говорит, причем она красиво сказала, я ухожу просветленное. Вот у нее, когда человек вот это, поймал это чувство, то любой пласт может выйти, то есть организм как бы сам уже готов, он выбрасывает. Вот. Возможно, как, какие-то нюансы. Когда человек не готов, а его организм выбросил больше, возможно. Здесь без обестили. То есть я не могу гарантировать стопроцентной удачи в каждом случае. А вот да. Параллельный вопрос, то есть на ту же тему. Допустим, мы уже знаем вот вашу систему, да. да? То есть человек, который это знает, использует процессор немного больше, значит, он может. Если он знает, поступает неправильно, значит, и в отрицательную сторону. Будет. Конечно, я об этом. То есть не это говорю. гораздо большая ответственность. Скажем, нас выбирать или держать в И, пожить, да. и не берет на себя ответственность. Согласен. я думаю, что не если... зря сюда Вы понимаете, какая ситуация? Если бы мир был благополучен, то зачем человеку ускорять все все процессы, pardon, когда он за это может пострадать, потому что все мы любим похулиган. Но когда мир сам на грани гибели, и мы все носители являемся опасных тенденций, вот вы, вот я вам, как вас как носители опасной тенденции посмотрел на начало лекции. Здесь, даже если вы медленно ползете, вы ползете в пропасть. Поэтому здесь уже лучше ускорить все процессы и работать на плюс. Да. То есть моя информация, она нужна, как правило, больным или умирающим. Потому что им это нужно. У них только один вариант. Ускорить максимально, и тогда это даст шанс проскочить. Когда у человека все нормально, более-менее, эту информацию очень сложно принять. Вот это что-то книги пишу. Я перевел книжку на английский язык. Думаю, ну сейчас при, прийти книга в Америку, и там вообще. Она же любит все, во-первых, эзотерику. И я знаю качество моей информации и ее важность. Книга прилетает в аэропорт, там сгорают компьютер. И неделю там не могут получить эту книжку. Когда я понял, что Америка пока не готова. Попытка издать книгу за рубежом бесполезно. Я солнце о том, я понял, не идет. Все, люди не готовы. Я успокоился. Я вот ну, то, что женщина сейчас говорю, такое ощущение, что не Ну, скажем так, нет, но ну, моя система возникла как система самозащиты. Повышенной опасности я ощущал туда, куда я влезаю. Поэтому, когда человек сначала все минусы просчитывает, а потом плюсы, это хорошо. И здесь как раз желание посчитать возможные минусы, оно, ну, я считаю, в определенной степени полезно. Но я скажу, что если человек принимает таблетки, идет к мануальному терапевту и так далее, он удар по родственникам делает такое же, еще больше на тонком плане, особенно по своим детям. Так что нужно говорить тогда и о других вариантах лечения. Как только начинается работа, чисто на тело, и глава, в этом плане очень опасно, оно просто по детям бьется страшной силы. И Вот у меня была, мне звенка, звонила недавно, там Анна, ее отец был у меня на приеме, у него там язвами покрывалось тело. причем ничего не помогало он был у меня на одном сеансе все прошло, все нормально прошло месяца четыре, попал в катастрофу. ну и после этого решил подлечиться пошел к специалисту и начали делать тепловыкалывание он говорит, после этого вот ощущение полета исчезло жутко к земле придавила, и все язвы вылезли я говорю, вот смотрите, что получилось вы получили ощущение, понимали, что сначала любовь, а потом все остальное И тело, и дух, и душа вторичны. Вы восстановились. Вы попали в автокатастрофу, вы испугались за свое тело. Вы пришли к игнотерапевту, который вам ваше тело стал вытягивать, балансируя энергетику тела. У вас пошел мощный импульс на тело. И блокировка вашего тела пошла как ясно. Все. Вот ситуация. Поэтому. При Не а, принимаю. Не принимаю. Значит, я.. Э, что? Я не спросил. Он говорит, ну что-то там было. много, много травм, все что Теперь насчет глиотерапевта, я еще говорю, когда вы идете к и его рассматриваете как одно из средств для облегчения физического состояния, понимаете, что он не лечит, а что он просто, ну как бы поддерживает, тогда это допустим. Но если вы приходите, чтобы он вас вылечил, то ваша установка идет на то, что он вас вылечит. Вот это уже завал. вот и все. Та как таблетка, если я понимаю, что таблетка врач не лечит, врач облегчает страдания больного. Все. Так нужно относиться к врачам. Любые, лечит себя сам таблетки. человек. А? Там, там любые таблетки, значит они грядят? Определенный вред дает любая таблетка, потому что... Ну, Да. Но если это, скажем, это травы и прочее, то у них же информационная ориентация, и они помогают даже информационно сориентироваться. И в этом плане вред минимальный. Особенно если человек правильно к этому относится. Скажите, если да. человек может так сказать, потерял при их жизни, то есть душа менчится, да. да? как я вам это помочь, если делать, что то скрываете? Естественно. Вы можете... Понимаете, вот ко мне приходит женщина и говорит. Я выбирал смысл жизни. Мне нужно что я, я говорю, в данном момент Она Он говорит, я не знаю, для чего я живу. У меня кстати, много... вообще все развалино, все закрыто. Я говорю, у вас будущее закрыто на 700. Значит, любая ваша идеал должен быть развален. Любая ваша надежда должна рассыпаться. Любая цель должна развалиться. Вот когда не будете зависеть от будущего, тогда вы будете иметь цели. Идеалы, они будут реализовываться. Так вот, мы с чего начали? 40 закрытия будущего. То есть мы все должны метаться по жизни. Я когда беру как единого человека, должен постоянно развал быть самого святого. Должен постоянно дестабилизация. Поскольку в Израиле, кстати, вот энергетика похожа в этом плане, вот это непрерывные войны, это и есть унижение души. вопрос? То есть, как у, есть болезнь у отдельного человека, есть болезнь у государства. Вот внутренняя зависимость. Россия была зацеплена за идеал. 70 лет ее от этого избавляли. Сейчас зацеплена за идеала минимально. Отсюда теоретии, да? Это я не исключаю, что это одна из причин это вот этих ситуаций. Значит, что получается? Внутреннее сбалансирование больших групп людей приводит к тому, что. Нормализуется видите, все, все то, что называется катастрофами. Вот в понедельник, э, должна у меня приехали ребята, позвонили, говорят, вы можете выступить в передаче «Катастрофы недели». Я думаю, ну еще нашли, я должен еще в катастрофах неделю выступать. А потом я подумал, а ведь эта информация нужна людям, потому что в России все живут в состоянии медленной катастрофы. Правильное отношение к катастрофе дает преодоление. Ни один человек, Сказал Ромнин, говорит, я знаю, почему было землетрясение в Армении. Потому что перед этим был фунгаин, резня была. Это все показывали по телевидению с ощущением, вот ненавидьте, презирайте, осуждайте. Огромная группа людей одновременно ненавидит. После этого идет землетрясение. То есть, а, я, я не, не, не, не думаю, что именно 100% это определило. Но, скажем, если там была разница 2-3% будет ли оно или нет и степень, то эти 2-3% и появились. Поэтому неправильное отношение больших групп людей к чему-то, оно рождает проблемы в любом случае. Как они выглядят, это вопрос с нами. Скажите, у людей здесь, здесь по поводу да своего… Вопрос, – Работа о своего... том, когда вот эта грязь, которая уходит, она ведь человеку прийти к другому встречу. – Да. Некоторые, как, те, кто пытаются попасть на прием, говорят, то, что женщина одна, говорит, машина сломалась. Деньги украли. То есть я говорит, просто уже вот так, ползла из последних сил. Чувствую просто, не дает. Вот. И здесь, опять же, каждый человек решает. Это первое. Второе. Если внутренний, как у бы, человек созревает, то, когда он контактирует со мной, на какое-то время идет Вот Здесь я, здесь еще много нюансов, я пытаюсь проанализировать. Но именно личное решение каждого человека, оно дает либо сдерживание грязи, либо и усиление. То, что в последнее время что начинается? Вот все это ускорение процесса приводит к тому, что личная ответственность каждого человека вырастает в десятки раз. То есть те, кто раньше выжить не мог, если они правильно идут, они сейчас выживают. Просто чудеса творятся. И наоборот, тот, кто раньше всю жизнь великолепно жил, сейчас неправильное мировоззрение он вот за 2-3 года сгорает. Скажите, пожалуйста, с да. чем связано? Я не знаю, и одна из моделей моих это то, что человечество объединилось на уровне всех коммуникаций. Человечество было раздроблено. И все процессы шли, ну как... И вдруг оно стало единым организмом. Все эти телекоммуникации так далее, информационные, самолеты. Это произошло последние 30 лет. Это уже единый организм человечества. А в едином организме процесс будет гораздо быстрее, чем в куче. Вы знаете, это, это рычаг. Если его можно раздавить и можно поднять. Это положительно, если мы понимаем, что эта скорость, она нас заставляет работать над собой. А если человек живет так же, как, если он чуть-чуть неправильно, для него это отрицательно. Давайте, можно задавать вопросы или принимать руку, или сдавать? Я уже оставлю 5 минут. Как сейчас? потом не знает, и то, что... Знаете, в Израиле много религии, а именно в правительстве такая ситуация, что почти половина да, почти половина нет. Вы знаете, у Израиля энергетика похожа на энергетику Запада. Я думаю, тут какая ситуация? При возникновении Израиля была очень сильная ориентация на идеалы, на душу. Будет прекрасная государство, будет так-так. И это вошло в энергетику. Поэтому за зацепка за идеалы, за душу очень сильная. Вначале. Да. Вот исходный вопрос. А сейчас она где-то поддерживается или не поддерживается. Если, и смотрите, что, что мне говорили, допустим, иммигранты, которые приезжают сюда. Вот хотели сначала создать землю обетованную идеальное государство. Все это не сбылось. Те же проститутки, те тоже наплевательское отношение друг к другу, это капиталистическая, западная страна. В Союзе было гораздо больше тепла, чем здесь и так далее. Если, скажем, на уровне правительства, скажем, не получилось того, что хотели, но давайте исходить из того, что есть, и давайте попробуем из той ситуации, что есть, реализовать все-таки желание быть счастливым, помогать другому и так далее, тогда, то тогда зацепка за, за душу, будет остановлена. Если этого не сказано, но по инерции, Вот как э, Ленин лежит на зале, Я сказал, его энергетика влияет на ауру всей страны. Потому что пока он на поверхности, мы все к нему подключены. А раз подключены, мы, мы берем его программу. У него программа ради идеи уничтожить кого -то. И когда астрологи говорят, вот уберут Ленина из Морзолея, в России изменится реальная какая-то экономическая ситуация. Я к этому относился с юмором. Посмотрел, вот где оказывается оказывается, То есть маленькие нюансы иногда очень много значат. Значит, я Значит, многие это, люди это, смиряются, люди начинают себя правильности изменений нет. Это в том случае, если тяжелые потомки. Нужно молиться за потомков, живых, умерших, нерожденных, когда реально будет изменить. Да. Я просто по поводу с ребенка, да. я хотела узнать, значит, на прием я должна идти или мы вместе с ребенком должны идти? Или он? Ну, вы знаете, я думаю, что когда родители идет с ребенком, это всегда лучше. У меня была ситуация, поэтому мальчика напишу в книге. Четыре года мальчик, он все затерроризировал. Там уже люди сидят на приеме, не знают, куда деться. Он подбегает, позитивно его на спине, начали возить. Надоело. Выключатель надо, и выключать. Потом забегает ко мне в комнату, а я общаюсь на приеме. Вот так, ехидно. Лазарев. Подходит ассистент, говорит, ну мальчик, успокойся. Ты по-русски-то -по понимаешь? Но я понимаю, ты не понимаешь. Он говорит, «Ну, тебе людей-то хоть жалко, жалеть нужно. Он говорит, «Ну, зачем жалеть? И вот он заходит со своей матерью. Я говорю, вы знаете что, вас мальчик не управляет. А вы в этом потокате. Он говорит, я бы его отлупил. Я говорю, упите при всех. Нельзя это поощрять. Говорю, первое. Мать либо все прощает, и, и это будет у ребенка, либо она его ненавидит и бьет, и это его озлобляет. Поэтому сначала ему демонстрируйте любовь, говорите, я тебя люблю, а потом бейте щат Он стоит рядом. Он подходит, подбегает ко мне, берет бумажку и говорит, Сергей Николаевич, у вас бумажечка упала. Я говорю, вы думаете, мальчик испугался, он не испугался. Вы изменились, вы промоделировали ситуацию, мальчик тут же меняется. Вот он был второй раз на приеме, я его не узнал. Тихий, спокойный мальчик. Пришел, конфеты дал. Где-то его видел? потом это же вот этот злодей, который уход на месте. Поверьте, его никто не узнает, это совершенно другой человек. Вот ситуация. Да, сейчас скажу, что для меня Значит, ситуация такая. В общем-то, книги ваши, мы общие субтитры изучаемые, да, да. Но Новые дочери, на данный момент, берут очень сильно в эту ситуацию. То есть у нас э, есть интернет либо поменять ситуацию, либо, значит, расставить э, все такое. Вот, мы, может, только мы находимся сейчас на таком что... Значит, какой момент. Дело в том, что... Э, вот я сейчас говорю о том, что я пишу пятую книгу, и в ней информация гораздо более масштабная, чем четвертая. То есть уровень информации еще, чем дальше я иду, тем больше возможностей у каждого изменить себя и через себя окружающий мир. Но поскольку этот процесс вот у меня идет, то говорить, что вы начинаете работать, и ситуация 100% меняется, я просто не могу, потому что один интуитивно пройдет дальше, а второй становится на том уровне, который получил от книг. Поэтому я говорю, если у вас есть неблагоприятная ситуация, то всегда, я сказать, считаю, я бы делал сразу два момента. Работал бы над собой и менял ситуацию. Потому что только через изменение себя, изменить ситуацию, Ну это нужно, я не знаю, это взлететь, это, не каждый сможет. Поэтому, если, скажем, на меня нападает разбойник, я защищаюсь, и при этом я стараюсь его не ненавидеть. То есть я делаю одновременно два момента. Да. <как> ну вот. Правильное осознание божественных ценностей, плюс вот ваша информация, да. ваша школа, меняет ли, помогает ли это менять генетику? Это а, сейчас скажу. Значит, вот по поводу генетики... Потому что все зло, Я, не я понял, значит, что я не могу сейчас сказать с полным основанием, что генетика меняется. Нет, какие-то изменения генетические происходят. Почему? Потому что, скажем так, основной генотип не физический, а полевой. Душа существует до зачатия. И изменения на Уровни полевого, на глубина, влияют на генотип. Это четко и факты из истории об этом говорят. Но у меня ощущение, что я только начинаю подходить к управлению генотипом. Потому что генотип лежит за пределами понятия душа. То есть там вот эти моменты, ну то есть те глубинные моменты, которые лежат во своей душе. На понятие душа я вышел два месяца назад, реально. Поэтому скажу так, я начинаю вот как раз. Я хотел об этом сказать. Я только сейчас начинаю прикасаться к понятию изменения генотипа через работу над собой. В основном до этого была функция. Если воздействие на генотип будет пройдено, то тогда, в принципе, могут.. Вот я читал, когда, где-то генерация тканей, которая была до этого невозможна. Пальцы могут остаться. Все что в этом? потому что наша полевая структура держит информацию. И если, скажем, у человека у него не отрастает палец, то только потому, что не активизирован должным слоем боевой генотип. Ведь проводились эксперимент, я же конечно писал, только значение выкается. Разрушают хромосому, с воздействием руками, и хромосома возникает опять, идет клетка. Значит, генетический код хромосомный вторичен. Значит, через полевую структуру можно управлять генотипом человека. Но просто если я туда влезу без понимания, без подготовки, я не знаю, чем это кончится. Поэтому я, я иду миллиметр за миллиметром, а вот насколько результат будет меня... На самом деле ощущение, что я начинаю в этом ходить, у меня нет. А если генотип настолько силен, я буду стараться работать и так далее, есть, значит, пока ничего не могу сделать? Нет. Человек всегда может делать. Изменить ситуацию, если будет, мне уже вот представляется это элементарно. в лучшем случае. Я говорю, о кинотипе, когда человек родился без руки, а рука должна отрасти, в принципе что, это возможно. Но для этого, для этого нужно, понимаете, здесь должно быть исключительно точное вхождение в поле и знание. У меня его просто нет, но я чувствую, что к этому я иду в во основном -вот случае какие-то звонки уже начинаются. А <связывающие> Основной генетик полевой, я чертю, полевой. Основная структура, переносчик информации полевальный. Физическая, она вторична. Она, конечно, важна естественно, но она вторична. Да. Вот, живя в Советском Союзе, мы были не вымерли и связаны с христианами. С на да. чему? Ну вот, этим на примере моей жизни. У меня был э, маленький сын, у меня есть полгода. И когда уже не понимаю, он стал цейкаться, я говорю, знаю. Я вот в Москве приезжаю, он начал заехать. И мы начали бегать, искать, подсуетиться. И бабушка. Она никак не соглашалась его лечить до тех пор, пока мы, значит, его не придумали. Но когда решился вопрос, честно говоря, о том, чтобы заикаться или долго не бы заикаться, здесь вопросов не было. и тем более, что, честно говоря, наруги у нас не было у них еврейских каких-то традицийных собой, хотя все евреи. И на самом деле, ребенок, там, ребенок очень быстро в течение недели стал нормально разговаривать, когда он пошептал о то, том, что тестировался -то для водички. В общем, иначе говоря, восстановил ребенок, ему, конечно, носил крест, и он же принял вызывает, и он и говорит, что сейчас готовится в вечер. Но вот как совместить вот сейчас, в данном случае, вот, то, что было, вот, и сейчас с ним что происходит? Я уверен, что у сидящих сами, у многих, Есть, могут быть, такие, могут быть такие моменты, просто здесь не принято об этом говорить. Но здесь в Израиле определенные отношения. Еврей должен быть. Понимаете, в чем дело? Религия это больше политическое понятие, чем божественное. Потому что, пардон, кто был евре... э, Христос по национальности, он был евреем. А значит, а его идеи, что не божественные, то есть что получается? Что мысль. Она, так сказать, мысль одна несопоставима с мыслью другой, но это же нонсенс. Любовь выше всех мыслей. Поэтому почему появляется одна религия, потом другая, потом третья? Потому что религия отражает энергетическую структуру какой-то группы людей. Но и почему? Дело в том, что, скажем так, одна группа людей, находясь в одной ситуации, вот одной группе людей полезно, скажем, больше тема ревности, потому что там идет гордыня. Другой полезнее тема гордыни, потому что они ревнивают. И религия для этих одна, для этих другая. То есть религия выравнивает те минусы, которые существуют у группы людей. Последние 30 лет все человечество стало единым организмом. Поэтому значимость религии резко упала. То есть, а, а, а, а, скажем, одна религия, другой, их разница становится несущественной, потому что мы уже все единый организм. А, и поскольку мы все пиво практически в каждой стране где-то одну и ту же цену имеем, но с этого начинается, мы все на том, компании плане, идет постоянное перемешивание. Мы скоро будем а, единой нацией, мы уже становимся и Значит, религиозные различия, Теряет свой смысл сначала на тонком -то плане, а потом это будет на внешнем. Но плюс к этому, ни одна религия сейчас не дает решения и объяснения нынешних ситуаций. Любая религия останавливается на 2000 году. Поэтому должен появиться какой-то сплав новой религии. Вот мои исследования, в частности, скажем, являются одной из тенденций, которая позволит посмотреть дальше. И на этой почве будет объединяться все религии. На почве науки. Потому что то, что сейчас наука открывает, она подтверждает все религиозные догматы в каждой религии. То есть сейчас идет притирка всех религий на основе науки. Ну, так, поэтому то есть значимость, скажем, вот религиозная, она сейчас гораздо меньше, чем раньше. И здесь вопрос, скажем, 10-15 лет, когда это уже поймут на официальном ну, вам, наверное, детстве. Вы очень Значит, здесь в громче, громче. Чем не прилимливы? Значит, в чём не прилимливы? Смотрите, какая ситуация. Вот я смотрел, почему, скажем так, вот в России было убийство священников, унижение религии, православной и так далее. Я пытался анализировать, чем это связано. Что получается? На Западе идут какие-то религиозные течения. И рядом есть вот христианство, есть течение, и это все как-то более-менее существует. Это называется демократия. И вот эта оппозиционность, она приводит к тому, что э, общая ситуация не в, в России православие очень жестко относилось к любому течению, которое просто уничтожалось. Православие стало лидером, полномластным всего. Чем это кончилось? Гордыня выросла. Выросла гордыня, прошел обратный эффект. Уничтожено. Значит, вот результат. Потому что любая религиозная организация является человеческой. Со всеми законами. И она ведет себя так же, как организм. Это первое. Второе. Иудаизм. Точность иудаизма начинает ему увредить. Иудаизм, во всяком случае, тот, кто писал. Я проверял по, когда по энергетике. все моменты питания, ритуалы, они исключительно четко отвечают вашему закону. Да. Да. Да. В иудаизме вот эти все предписания они исключительно точны. И поэтому такая детальное расписывание вот этого НО. Вот представьте, ребенок растет ему три года, и человек знает, как будет на него влиять одежда, питание, дается очень четкая, продуманная линия поведения, это дает ему резкий рывок вперед. Ребенку 15 лет, а ему предлагают ту же, начинается проблема. Человечество растет так же, как ребенок. И то, что было абсолютно точным 5 тысяч лет назад, сейчас точным не является, не могут. Идут нюансы. И чем жестче идет соблюдение канонов создав, которые возникли там несколько тысяч лет назад, тем больше идет диспропорции и все остальное. Иудаизм настолько вот при моменте, насколько точка было, мир отражён, что это дает обратный эффект, ощущение, что это единственное непогрещенное религия и жесткое отношение к людям. Вот что получается. Поэтому где-то размытое ощущение высших законов, оно более полезно, потому что оно дает вариации. То есть вот представьте, существует какая-то ситуация, и возник закон, который ну, на 99% ее отрегулировал. И рядом закон, который там ну, где-то на 50%. Так вот, абсолютно точно, контрольной ситуации, через месяц этот закон должен быть отменен, потому что ситуация изменилась. Он абсолютно точно в одну ситуацию. А тот, который на 50, он будет работать, потому что он главное уловит. Значит, что получается? Сила даёт становится его слабостью. — Да. — что может так, если я, мы и те законы, основы нашей религии? Я не знаю что это кардинальное, я, конечно, насколько непознаночная, что я люблю, но насколько я знаю, что основные принципы законности и законности иудаизма yes. именно вера в Бога беспрекословная. Yes. И вот даже, например, в Марито Песну я здесь, что я прощаю всех, кто обидел меня я оскорбил меня личный ущерб ему и так далее. То есть э, прощение и Э, самоочищение, я да. да. и вот я хочу сказать, что в э, принципе нашего может быть только малая доля какая-то из э, тех э, тысячелетий, что было создано, и сейчас это изменить. Но принципы, основные их очень много, они не изменились, и они продолжают Совершенно. работать. Согласен. Да, а я говорю именно о детализированном да, Именно детали. Принципы принципы работают. Да. Вот мне человек пишет говорит, что в Торе все, все ваши исследования, то, что сказано в Торе, идентично. Я говорю, именно о повышенной детализации всего этого. Она начинает часто мешать. Я говорю не о том, что какой-то принцип не верит, о том, что повышенное желание в каждую деталь этого оплатить, оно может стать обратной. И, кстати, мне очень понятно, что во многих религиях, действительно, кому бы они не верили, что если принципы эти человеческие остаются, все прощения и э, понимание э, высшей силы, э, что управляющий выше, чем твоё личное, чем, чем привязанное к священным ценностям, это и работает. Конечно. А второй вопрос такой. Как работает э, тот принцип, что я, например, могу прощать, я лично или кто-нибудь из людей прощает и не обращает внимания на оскорбление, то есть обращает там своего любимого, своих детям да, да. и не реагирует на это. Это мне понятно. А как, если ты просишь прощения у предков, у поколений, то есть... Ев... у предков за, предков, за За предков, то есть... То, что они совершили, например, какие-то грехи твои предки, и вот у меня, например, очень длительная болезнь, потому что 20 лет, э, и не могу как выйти, то я прошу прощения у них, за, за них место за вместо грехи. То есть это что-то осталось в полевой моей форме или Конечно. Что это остается? То есть что получается? Вот смотрите. Личная карма соответствует форме родительской, как правило. Как правило. То есть... Если я в третьей жизни из-за ревности убил свою жену, то, скорее всего, мой прадед из-за ревности также убил жену. Значит, что получается? Моя э, Карма родительская соответствует моей глубинной личности. Поведение моих предков закодировано в моих эмоциях. Поэтому, когда я прошу прощения за предка, я прошу вот ту часть, которую я нашёл от них, я прошу за нее прощения. Потому что я как бы их поведение, их эмоции и выражения по-прежнему несу себе. Вот ситуация. То есть я себя воспринимаю не как просто отдельно на полосу, а на более тонком плане группа людей — это одно образование. И всё человечество то и вся Вселенная, в конечном счёте, одно. Поэтому, когда я прошу прощения за своих предков, это означает, что я как носитель всех тенденций прошу. Тогда не только мое личное, но и мое глубинное, коллективное «я» меняется в лучшую сторону. А что именно остается, вот, называется клеточная память, да? Что именно остается вот в этой ауре? Это сгустки, это прорывы, это что-то. Но ну, мы будем сейчас говорить о структуре поля. Я ее не знаю. Я знаю, что э, вот есть в Индии, в английской философии понятие хроника Акаши, хроника эфира. Значит, э, согласно современным представлениям физи физиков, э, материя или вещество является. определенным образом структурированное пространство. То есть вещество и пространство это одно и то же. И время в конечном счете. Значит, просто искривление определенного образа, оно рождает вещество. Значит, если вещество это определенное информационное кодирование пространства, то что все, что происходит, оно, естественно, кодируется так же. То есть любое событие, которое происходит, оно закодировано в этих проектах. И оно же влияет потом на физическое действие. Да? Естественно, естественно. У меня был разговор с ним с лицензом по 2000 года. Я вам сказал, что происходит разрушение эгрегора в национальных сообществ. Значит, не объединение человечества, а разрушение. Эгрегор народа, литий и так далее. Именно на 2000-ом году происходит распад. Так это и как, как раз, Я смотрел зоны неблагополучия на Земле. Очень сильная зона неблагополучия, Дальний Восток, вторая Ближний Восток. То есть неблагополучие присутствуют. Вот, это первое. Второе относительное расклада. Ведь э, что получается? Раньше были отдельные цивилизации. Каждая цивилизация плюс дает в общую копилку, а минус отрабатывает на своей шкуре. Потом она распадается, гибнет, и вот таким образом человечество шло дальше. То есть минусы отрабатывала, сказать, болела сама цивилизация. Что сейчас получается? Мы уже являемся единой цивилизацией, хотя, хотя этого еще не понимаем. Значит, минус ударит она. Это первое. Второе. А, раньше одна цивилизация набирает плюс, и этот плюс принимается другими. А минусы опять остаются в ней. То есть в общую копилку всего человечества, тонкого плана, поступал позитивный опыт, который и оформлялся в форме религии, правильного поведения, правильного мировоззрения. А сейчас, поскольку мы все стали единым целым, мы за эту грязь отвечаем. Значит. Либо человечество меняется кардинально уже. То есть вот это всё растропленное все человеческой цивилизации впервые за все миллионы лет ее уже не будет. Значит, должно изменяться в планетарном масштабе мировоззрения всего человечества. Кардинально меняться. Или на или это растяжимое? А, оно растяжимое, но слишком мало времени осталось. Судя по тем процентам, просто по статистике, которые происходят, этот процесс должен произойти в течение пяти семи лет. изменения. мировоззрения людей. То есть я, вот, моя модель, как я как это может произойти? Сначала должны появиться правильное понимание в модели будущего мира. Они должны быть обкатаны, они должны доказать, что они жизнеспособны. То есть в небольших местах на отдельных участках они должны вот как заросли, выжить в горшочке. И вот когда они начали расти, доказали, да они. После этого идет ситуация распада по всей земле, То есть это нужно убедить всех, что тебе нужно за что-то зацепиться. Но если пойдет распад и не будет ни за что зацепиться, ну, тогда это гибит человечество. А если вот эти ростки уже есть, а после идет распад, за них хватается, и тогда начинается быстрое изменение численности. То есть сначала появляется зерно, оно выживает, существует, потом идет резкое ухудшение ситуации. Но как обычно идет с популяцией? Обычно 2-3% мутантов, они гибнут. Популяция существует. Это исследовали микроорганизмы. Потом идет резкая неблагоприятная ситуация, и количество мутантов осталось 30 процентов. Именно за счет этой резкой мутации есть возможность изменения и спасения популяции. Вот сейчас количество мутантов оно начинает увеличиваться, и эти мутации этой полоски, ну, сейчас посмотрим, можно сказать линию. Значит, вот сейчас количество мутаций где-то 18. То есть, значит, ситуация еще не катастрофическая, но Близкое к ней. Ну, во всем нет, во всем мире. То есть, что получается? Судя по всему, сейчас начнутся периодически как волны. То есть, если одна волна, на всех похоронет, никто не поймет, в чем дело. А сейчас будет периодически все более обострение ситуации во всех планах. Но оно уже идет. Экологическая, проблема с рождаемостью детей, со смертностью. Ведь по официальной статистике каждый второй ребенок, родившийся в Америке, умственно неполноценный. Имеет отклонение в психике. Куда больше? В России. в России. иногда говорят, что это 60-70, иногда наоборот говорят, что это 30. То есть в России пока нет статистики на Израиль. Каждый пятый дети не хотят сейчас. И еще у меня дети не хотят учиться, потому что это гордыня. Энергетика Израиля это энергетика гордыни. Я по сейчас. А когда ребенка повышенная гордыня зацепка за способность интеллект идеала. Чтобы выжить, он не хочет учиться. Его тенденция к отречению от всего святого. Так что же вы тогда не уговариваете? Не у меня на приеме была женщина мне нее. Она говорит, мой сын не проходит ни один тест. Его называют дурачком. Или дебилом, или дурачком. То есть все, полностью. Я говорю, вот смотрите, у вас гордыня, вот у вас способности и так далее, и так далее. Чем-то для вас ваша гордыня. Ваш муж вас унижал, а вы его презирали. Было? Было. Я говорю, вы отношение к мужу. Она приходит ко мне через четыре месяца на прием. У меня был в ноябре приём, и в апреле этого года. Она приходит, говорит, мой сын, все проходит проходят на 90%. Она задним числом сняла претензии к Всё. Это к тому, что нужно а делать. В в всегда всегда. Хорошо. Что делает учитель? Хочет учитель или нет, он дает всегда ученикам свое мировоззрение. Если мировоззрение учителя правильно, То тогда информация, которую он дает, она усваивается нормально. Если он говорит, ваши знания, ваша карьера – это все вторично, сначала любовь к душе, когда, после… это фундамент. После чего ребенок учится и его способность его не убьет. Но если у него тяжелая экономическая направленность по родителям, и они не изменились, он усвоит больше информации, чем в обычной ситуации, но меньше, чем в сфере. Но в любом случае процесс будет Через любовь учителя Да, конечно. Чем гармоничнее учитель, тем будет лучше. Ребенок начинает переключаться карму родительскую на учитель, но как бы это карму его родителя. Здесь есть предпоследие вопросов, когда вы можете себе Знаете, я сейчас ничего не планирую. Я планирую на один день, на завтра. Так что... Даша. Вот ситуация. Нечисляю, чтобы... То есть, я не только господи, а вообще не хочу быть по своим количеством людей. Жизнь в ситуации приводит к тому, что э, не выражать никому претензии просто в жизни невозможно. То есть это получается обеспечение личности того, что ты общаешься в обществе. Так каким путем это, вот вы частично нужно показывать любовь, а потом каким путем это идет, чтобы не наносить себе и не наносить? Значит, первое, Не держать долго претензию. Вспышками она идет. Вспыхнула внутри, тут же отстраняйтесь от этой претензии. Мы все живые люди, мы живем в эмоциях, и мы будем обижаться и так далее. Но поверхность она не должна быть, как у актера. То есть человек это свойство образования, это Бог, Божественное образование и, ч... Божественно, и человеческое. Поэтому человеческая поверхность, а внутри Божественное. Вот внутрь не должно проходить. Вот и все. Я же скорбил, я ему это этого неприятно, но я к говорю. Он здесь не виноват. А, Уже внутренний... Понятный, то есть? Понят. То есть Понят. может... -то того, можно... И потом, если я понимаю, что он исполнитель, Понят. я не смогу на него обижаться внутри. Не да. сколько Вокруг меня я общаюсь, я общаюсь. Да. Если я слышу, что кому-то плохо, или там не может, быть, не может быть. женщина работает, да и у нас все же них не получается стреховочки, они очень Короче, когда я что-то посоветую из вашей книги, говорю, что есть брат, или попышки есть. Не... А просто если тебе надо лицо", вот это сделать, или молиться, или что-то. Люди или смеются меня, или, или если люди не смеются с меня, то меня буквально слышу по голове. Той, или же будут вниз. Почему я не могу, почему мне совершенно дано распространять вашу причину? Ну, что вы за цеплены То есть, Сама... Если я предложил информацию, от нее отстранился, человек сам решает, взять или нет. Да. А если я ему предлагаю, я к этой информации подключу, то он взяв эту информацию, возьмет то, за что я зацепил. Почему многие дети от родителей отстраняются и. Категорически из не хотят никакого совета слышать. Поэтому, да, поэтому информацию предлагает импульс на. Вы от нее не зависите. Вот когда вы будете говорить, что вот, у меня есть подруга ей поможет, Хочешь, не хочешь. Вы отстранились от этой информации, человек может взять. Это все равно же как вот животное кормишь. Есть хозяин, который положил еду и ушел. Животное здесь. А есть хозяин, который держит кусок, ешь. Но не будет ехать. Всегда? Всегда? Всегда Вы знаете, эта, информация, вот эта информация, она э, слишком сильно воздействует. Поэтому нужно корректно к ней относиться. Ее нельзя навязывать ни в коем случае. Да, первое. Второе. Вот, вот сейчас говорят, ваше учение, ваша система. Я сам иногда говорю, моя система. Но это не столько учение, не столько система, сколько результат научных исследований. Это исследование. Чем отличается? Потому что если это учение, то человек говорит, я это учение либо приму, либо не приму, то есть начинается уже, я буду принимать, я, скажем, ортодоксальный иудей, и я еще должен принимать какое-то учение. А когда человеку говорят, это исследование, вот я являюсь психологом по образованию, у меня высшее образование психолога, у меня специальность коррекция и консультация, психологическая. Я провел психологические исследования, которые говорят о том, что сожаление недовольство собой — это болезнь. Все. Любая религия, все мы болеем одинаково, мы так Так вот, это, скажем так, это исследование и познание законов мира. Не имеет значения, какой национальности, когда речь идет о земном тяготении, с балконом и падаем одинаково. Так вот, здесь те же самые законы, они работают независимо ни от чего. Поэтому это система, скорее, исследований, чем какое-то учение, потому что учение, я пришел, у меня есть представление о мире, я его излагаю, это мое учение. А у меня есть ряд исследований и заключения на основе фактов. Это несколько разные вещи. Да, пожалуйста. Сейчас. Далее. Я хочу спросить о вашем личном отношении к Гарантии. Как считаете, как эта книга должна повлиять по первых планам каждого индивидуа, который читает? Человечество все равно. Потому что это, можно сказать, первая история человечества, которая дает конструктивное описание космоса, Ну, я не говорю о о локальных вселенных, и историю человечества, учитывая все и физические, и био, и химические законы, и историю Иисуса Христа, как вы знаете, что так заинтересовало толпы всего мира mm -hmm. и отрицает очень многие основополагающие моменты, которые есть в теории, не вступая с ними в какие-то mm -hmm. отношения, поскольку что говорят с нами, с нами говорят и раки космоса, mm -hmm. говорят на таком уровне, mm -hmm. что мы чувствуем, что yeah. что мы с полным уважением, желанием развить нас и показывая наши границы. Но это настолько мощный прожектор, что он, естественно, нас в положение отрицания всех тех знаний, которыми мы на сегодня располагаем. И, честно говоря, очень трудно сбалансироваться. Я могу... Вот я сейчас продемонтировал информацию в этой книге. От... Отношение... Урантия. Ура Отношение ура чисто... Отношения чисто, способности чисто, закрытие будущего — 600, 800, закрытие души — 800. — То есть ничего хорошего будет Ну, дело-дело. То есть что получается? Эта информация внутренняя не сбалансирована. Значит, ведь понимаете, какая ситуация? Скажем, я узнаю законы космоса одно, другое, третье. Но если не сбалансировано главное звено, то это знание может нанести мне бред. То есть контактер несбалансированный, мало жизнеспособность. Поэтому э, периодически идет информация, скажем, от, от других э, э, цивилизаций и так далее. Но эта информация должна иметь накладку, иначе зависимость пойдет. Эта информация иногда не сбалансирована. Я не знаю, кто, скажем. Не могу четко определить, кто автор, но я смотрю просто по тому, по сбалансированности информации. Вот ко мне пришли контактивно, они говорят, мы хотим узнать ваше мнение, как с вами кто с нами работает и как. Я посмотрел, говорю, с вами, судя по всему, не исключено, работает другая цивилизация, но в плане моей системы, расскажи мне, они абсолютно четко с вами работают. Вашей дочери запретили учиться потому, что у вас идет зацепка за информацию, за сознание, и учебу, и может погубить. Сейчас она сидит в деревне, не учится, это есть спасает жизнь. Совет абсолютно грамотный с их стороны. Вот, я им давал это, и причем все рекомендации, которые им давали сверху. Канал говорит, вот я сижу, материализуется лист бумаги, падает, покрывается ну, э, как, каким-то почерком, у меня в голове звучит перевод. Так вот, все рекомендации, которые были даны, я сказал, у меня претензий нет, работает с вами виртуоз. Вот, поэтому я оцениваю, да или нет. Э, дальше была одна информация, Это какая-то цивилизация говорит, С вами нельзя еще работать, ваше сознание слишком опасно для Вселенной. Вот я за эту мысль зацепился. Как моя мысль может быть опасна для Вселенной? И только потом, через много лет, когда я начал смотреть, что мои мысленные эмоциональные структуры проявляются во всей Вселенной, когда я начал анализировать, почему инопланетяне кружатся, пытаются помочь, а нас не уничтожат, если мы там раковые опухоли, я понял. Если человек погибнет, то наши грязные души никуда не уйдут. Они будут воплощаться на других планетах и вредить им. Значит, нас нужно вытянуть, просто оттягивать рак в ничего нужно изменить состояние организма. Вот поэтому такое тщательное, внимательное, осторожное отношение к процессам, происходящим на Земле. С одной стороны, дают постоянную информацию, а с другой стороны, ее дают импульс, чтобы не зависеть от нее. Это опасно. Да. И не в связи с этим? Да. Я немного хотела добавить. В данном случае вещь совершенно не идет о контактерах и о потоке вот этой контактерской литературы, в котором есть все. В данном случае то, что поражает эту книгу, то, что мне говорят иерархи космоса разных вселенных с разной функцией, полученной 5 нам информацию определенного объема, они дают и удивительно это ощущение честности, и они о многом говорят, что от этого мы. не знаем. А это нам не открыто. А это нас удивляет. Это Понимаете? Это первые, В контактёрской литературе это не встречается. Это люди, которые говорят о себе, хотя я и близок, скажем, да. к ближайшим тем вселенным, которые находятся к к Богу, но я этого не понимаю. Или это, это тайна, важно. или как, например, тайна превращения Христа Божественного Сына, Сына Человека, они говорят, но сам механизм, он остается в тайне всеобщего Отца, мы этого не знаем. А механизм очень простой, у каждого из Божественное, да. и это насколько понятно. наше да. чувство любви не зависит да. ни от какого распада и развала, настолько больше у нас Божественного, это закон. Вот если чувство любви во мне идет как солнце, то мне, я ближе к Божественному. Если оно начинает работать как свечка, ветер дул, она затухла значит это уже человеческое. То есть, насколько моя любовь ни от чего не зависит, настолько во мне больше возрастно. Насчет этой книги я, к сожалению, не читал, поэтому я не могу с вами аргументированно говорить. Я просто его снял, энергетическую информацию. Идем дальше. Я, да. может быть, повторяюсь, но как можно помочь, например, своим родным и близким, если ты видишь, что он должен тебя это простить и отпустить, а в определенной ситуации ты знаешь, что есть внутри. А этот сам человек, ребенок или кто-то не хочет, то что он не понимает. Вместо него можно это сделать? Нет, можно менять себя, молиться за потом. Думая о нем, о, тогда нет. идет. У меня же были ситуации, там умирает художник, обожженный мешал. Все, сказали, прибежали ко мне его друзья, сидит девочка и молочек. они говорят, сказали, что в течение двух часов почки не заработают, он труп, все. И я начинаю говорить, ему. Вы думаете только о работе. Для вас она уже больше любви и так далее. Я минут 10 ему говорил. Он говорит, послушайте, человек умирает, а вы мне объясняете, какие у меня проблемы. Я говорю, вот вы с ним связаны, у вас одинаковое нарушение. Вы что-то понимаете, и он тут же меняется. вечером они мне позвонили, почки заработали через час, после того, как они пришли. Все. То есть мы все связаны. Да, ситуация может не быть. Конечно. Вы знаете, у нас в эту наша мир <смех> И Я думаю, что это может всем будет интересно. У нас есть контактеры, которые работают по продуктам с нашей море. Они даже сейчас работают, выпускают книги. И они где-то советуют, что и как надо сделать. Скажите мне, пожалуйста. Как относиться к этим контактёрам? Потому что они лекции ведут, они потом прием людей. Ну, понимаете, в чем дело? А, если бы экстрасенсорика, контактерство были не модными, то люди бы работали по призванию, по ощущению, что-то есть. Когда это модно, это деньги. Раз это деньги, то значит человек. не готовый профессиональный и так далее и так далее может эти лекции читать и все, то есть количество пены увеличится несколько. поскольку все таки эта тема еще модна она уже нет такого взрыва, но она модна, значит а, скажем так процент людей некомпетентных будет высок, и здесь вы внутренне просто решаете, да или нет, понимаете, тут такая ситуация если вы сбалансированы то есть плавно то тогда Если вы чувствуете, стоит его слушать или нет. Если вы не сбалансированы, то он для вас играет в пользу Понимаете, то есть, э, мы, скажем так, почему существуют там шарлатаны и так далее. Потому что есть люди, которые западают на идеал. То есть люди, которые зависят один от денег, другой от идеала. И их лечат этим образом. Так что в любом случае не думать о них плохо. А второе, чисто вот обращение, я ему верю или нет? Ну, а, влияйте на а влияйте на каждое обращение? А? А ли на каждое обращение к ясновидящим, когда тебе предсказывают будущее, если что понятие, тебя врублен прописи, то есть она Вы знаете, исполнение. одна женщина написала мне безмолвить, я пришла к ясновидящей, она сказала, твоя дочь отвернется, тебя будет тебя ненавидеть, твой, твой диплом не получится. И он вот расписался. Он говорит, и я вот уже несколько лет живу в состоянии ужаса и жду, когда от меня будет отрекаться моя дочь, которая еще маленькая. Я говорит, жду, когда у меня все развалится. Говорит, «Это, это, это, это вообще не жизнь, это сплошной ад. Поэтому, а, когда ясновидящий дает информацию, он считывает ее вот с, со временного тела. Но ни один ясновидящий никогда не видит точной информации, максимум 60%. Второе, если человек сильный, ему негативная информация помогает, он начинает меняться, пытается что-то изменить. Слабого она добивает. Поэтому обращение к ясновидящему, обращаться к ясновидящему может тот, кто, скажем, готов работать над собой, и нужно хотя бы сказать, если не благополучно, просто больше будет работать над собой. Вот такая ситуация. То есть, понимаете, да. Поэтому и гадалки, и ясновидящие. Опасность не в них, а в неправильном отношении к информации о будущем. Почему информация о будущем обычно не закрыта? Но, несмотря на то, что обычно информация о будущем закрыта, периодически появляются те люди, которые не просто разрешают, а заставляют видеть будущее и сообщать другим. Значит, что получается? Получается и да, и нет. Хотя про это и говорю. А народные говорили. Вы понимаете, в чём дело? Дело в том, что а, есть различные целители, есть различные медики. Вот представьте, вот человек, допустим, жил там, в храме, медитировал, от всего отключался, всех прощал, и он накапливал вот этот правильный потенциал. Он у него огромный. В этой жизни он рождается совершенно обычным человеком. И вдруг он прикасается к целительству, идёт результат. Он просто берет душу человек и настраивает её в резонанс с собой. То есть, и если тот внутренний, скажем, еще где-то помогает этому, идет выздоровление. Вот так же, как приходили к святому, святой там что-то делал, там, прикасался или что-то, человек выздоровал, это резонанс. Так вот, насколько человек, экстрасенс внутри, гармоничен, настолько он может принести пользу внимания. Но, если, допустим, экстрасенс гармоничен и так далее, приходит человек, который ненавидит свою тещу, и из-за этого у него болит печень. И он его, так печень улучшается, А он тещи ненавидит еще больше. А печень она блокировала, это нет. Значит, либо теща умер, либо он, либо этот целитель, который бы снял печень. Значит, если человек идет к целителю, он должен сначала привести себя в порядок. Хотя в книге писал четвертый, кажется, как у меня умерло два пациента, раковых, рак легких. Вот один умер, я ему не смог помочь, и второй пытался, выйти, сам чуть туда же не пошел. Но зато я много понял, как раз... Вот эта тема закрытия будущего для меня во многом стала ясна. Почему он не смог еще помочь второму? Потому что вот его зацепка из-за идеал, за сознание, управление, она привела к тому, что он кроме меня еще обратился к четырем и пяти, один его иголками, другой еще чем. То есть вот если бы он все отпустил, сказал, ну вот попробуем, уже ничего отсутствовать. А он также, я был одним из звеньев, которые его лечили. При таком отношении он не мог вызвать. Это я потом. А первый пациент, оказывается, был на Филиппинах. Он был у самого крупного филиппинского целителя, который вытаскивал там все эти дела. Этот филиппинский целитель все время говорил, ты почему не веришь? Он говорит, он ни во что не верит, я его не могу вылечить. И вот после этого его повезли ко мне. И я ему сказал то же самое, он закрыт от меня, он не хочет внутренне, он не идет. И он умер. Значит, пожалуйста. А филиппинские целители, несмотря на то, что там вот все эти дела они вытаскивают, там стоит церковь, Нужно в церкви сначала молиться, а потом уже хилин его берет и начинает пользоваться. Причем там девочка была, дожила там два месяца. Она была так сказать, заснята на кинопленку, операции, какие там все вытаскивают. И она говорит, женщине, рак груди, они делают операцию, продают анализы чисто. Через два месяца приезжает диагноз, рак груди. Все восстановилось. Потому что она внутренняя не изменилась. Почему они церкви подостояли? Потому что они чувствуют. Дальше, я говорю, сколько было человек за всё время? Она говорит, около 200. Я говорю, какие были реальные изменения? Она говорит, ну человек 7-10 были реальные изменения. Как оплеев врачи. Так что... Честно, да, очень честно. Я я хорошо, смотрю. Хорошо, смотрю. Сейчас я тебе девушку подала бы приготовить. Довольно. Да. Это приятно если девушка на в Значит, онкология – это блокировка неправильной ориентации. Как правило, рак – это тема закрытия будущего, повышенная зацепка за идеалами. Если кто-то вредно умирал от рака, значит, готовность ваша простить предательство рак идеалов повышенная на ней. И вот здесь уже сам человек может определить, насколько… Если он промоделировал ситуацию, предал любимейшие, развалились надежды, и он говорит, что у нас чувство любви не шелахнулось, значит, все, уже эта тема преодолена. Всё? Да. Пожалуйста. В принципе, достаточно технический вопрос. Моя любимая девушка. Да. Она, кто вот, же в вот Израиле знает, какая яминская еврейка. Это, в принципе, еврейка, которая придерживается только традиций э, иудаизма. Так. Я, в принципе, владею достаточно хорошо еврейом и пытаюсь им что такое «как» и вести это понятие. Девушке 12 лет уже не работает пожилочная девица. У нас их на да. сувенили, она не ответит. Скажите, вот я, так сказать, если попытаюсь ей помочь, сказать, пользуясь Вашими методами, это возможно? Она не, она не воспринимает их просто по своей религии, она владеет русским языком. Я объясняю ситуацию. Как правило, два человека, которые близки друг к другу, несут похожую карму. Их похоже не так. Да, это первое. Второе. Поджелудочная железа отвечает за связки белого человека. Это отношение, это ревность. Значит, если не работает позвоночная железа, значит внутри идет колоссальный аспект агрессии за отношения. Не уменьшит, нет, ссоры измены. Но в основе зацепки за отношения лежит зацепка за идеал. В основе зацепки за идеал лежит зацепка за душу. В основе зацепки за душу лежит желание молиться на любимого человека. Значит, если она будет молиться, что ради любви, творцу, она готова отказаться от любимого человека, от семьи, от детей. Она меня в причем это чем такая проблема. Так вот я меня... про это и говорю, почему нет, я держи. Не могу это объяснить, поймите. Это, это в каждой религии сказано, что нужно дворца любить больше, чем любимого человека. И ради любви к Богу можно отказаться от любимого человека. Пускай читает она, так сказать, Тору, в конце концов. Значит, поверьте мне, она читает. Так вот, она должна читать то, что там написано, а не то, что она хочет увидеть. И ей нужно объяснить, что главная ее проблема с поджелудочной это желание молиться на любимого человека, его ставить выше Бога. Вот насколько она готова, ради любви к Богу, отказаться от любимого человека, Насколько она хочет, чтобы как проклятие с ее рода снялось желание молиться на любимого человека, Повторяйте тысячи и тысячи лет, Насколько тогда что-то может слигаться? Ну, сначала самому человек нужно быть готов. Но сначала, молилась, чтобы помочь другому, и... вы должны привести себя в порядок. Значит, у вас есть та же тенденция. Значит, вам нужно, соответственно, привести только потом, как, когда вы ей что-то предлагаете, она это начнет понимать. А если вы носитель той же тенденции, но меньшей степени, она вас не понимает. Вообще никакой в степени. Знаете, я не склонен представлять, как что-то человеческое, Там, в случае, в, таком, в общем смысле, любить. Я её не председаю. Вы глубоко, вы глубоко ошибаетесь. У вас сверхглубинный фон ваших эмоций — это постоянно молитва на любимого человека. Вот здесь, да, вы правы, а внутри у как? вас то же самое, поверьте мне. Так что, дайте. Если чисто житейского польза, вот я думаю, это тоже касается. Я не веково по юридическим законам. Девера проходить не хочу. почему? Потому что было говорить, если я поднажу ее, то помимо моей кармы еще и чужая подвешенность. то есть Я к этому не могу это считать. Плюс на мои дети, у меня два сына, не ходят в юридическую школу. Я мучаю это, потому что мне кажется, что государственная религиозная школа, она больше 20 лет, но на лучшее для воспитания детей. Если здесь нарушений? в школе не знаю, что я не говорю. все думают, что мальчики и делают. Если бы вы знали, на самом деле Вы знаете, какая ситуация? Да я еще раз говорю, что в религии здесь больше политика, чем... Если вы сохраняете чувство любви в душе внутреннее, если вы ведете себя по высшим законам, то все остальное уже не принципиально. Если вы боитесь за то, что у вас вот не так, а у них так, это есть зацепка за идеал. Так вот я с этого и начну. Вы зависите от идеалов повышенных. Плюньте на идеалы ради любви. — Саня Владимирович, это вопрос. Если да. часто касается вот ради спасения детей, действительно, я не знаю, может, можно нас есть проблема, приведет даже с большими документами, но не все женщины, как правило, хотя у вот, них мужья евреи, да. берут себе как бы большого еврейского центра, чтобы детей не пристигнут. Да. Есть ли это тоже нарушение закона, или берут эти для этих женщин кармы еврейского народа, и, там, или для этих да. грехов вообще? Значит, я не думаю так, грехом это, судя по всему, не является главное. ведь, понимаете, скажем так, человеку нужно спасти жизнь и так далее, и так далее. Он ради этого берет какие-то документы. А уже документы о евреи, или, там, политические, не имеют значения. То есть это сохранение жизни и любви. То есть это нарушением закона и шутку любви. Если он при этом не боится, если он боится, презирает кого-то или себя, то тут он уже накручивает себе проблемы. То есть к этому нужно относиться спокойнее. Это первое. Да. как В Библии сказано: не строй храм осторожно, строй храм душей своих. Если человек внутренне сохраняет вот ну, главную расстановку сил, то внешние вот эти вот все бумажные дела практически ничего не значат. Теперь насчет как. Вот мне э, в одном городе спрашивают. Скажите, вот вы сказали, что наш город очень тяжелый, кармический, очень неблагополучный. Вот просто уезжаем из города, легче становится. Что нам делать, могут там уехать вообще? Или что сделать, чтобы не взять карму города? Вы берете карму города тогда, когда его осуждаете. За грязь, в которой он находится, за то, что так сказать, продажная милиция или так сказать, администрация. Ну как угодно. Или то, что много бандитов, или наоборот. Так вот, если вы не осуждаете город, если вы понимаете, что если одного человека Бог ведет, попадал на город, вы карма города на себя не возьмете. Значит, соответственно, если у меня нет претензий к той стране, в которой я приехал, в которой я живу, я от нее свободен, от ее кармы. Чем больше недовольства, тем больше грязи берете на себя. сейчас я дам, а дальше, Да. Что это значит, если твои дети, так сказать, идут туда. Что, что значит, белое братство. Да. Я что он почему я. Я видно, что у меня не работает. Если так. Да. Значит, ситуация следующая. я опять же говорю, это санитарное дело. Если человек, если родители ребёнка зацепили за деньги, он должен попасть туда, где и деньги у него нет. если они его зацеплены за идеалы, Он попадет туда, где оскорблены идеалы. Вот белое братство не прочее, это спекуляция на душе и на идеал. И, соответственно, когда родители зацепили это, то он приходит туда, он как бы живет идеалами, а это липа, подставка. Это подсознательное унижение его идеалов и души. Значит, насколько родители задним числом снимают претензии к людям, к Богу, когда их лечили крахом идеалов и души, настолько им не нужно потеря идеалов через белое братство и все что угодно. И то, что белое просто пошло таким масштабом, и то, что даже после полной дискредитации, там конец света не наступил, оно продолжает существовать, это говорит о том, что очень много молодых людей в огромной степени зацеплены за идеалы и так далее. Родители. И это нет, родители, их родители к этому привели. Зацеплены, дети, к этому пошли. Да. дети зацеплены, а зацепили их родители. Да. И наркотики обуслаются опьянение тем же. Потому что это есть в форме дестабилизации сознания. эти секты, наркотики, пьянки, все что угодно. Потому что человек молится на сознание, а потом отрекается от него. Вернее, он молится, а его дети уже от него отрекаются от сознания. — Вы говорили о изменении, а вы говорили о изменении национальности. — Да. — А вот изменения и национальности часто происходит. Значит, ситуация такая. Личность человека — это его рефлексы и его эмоции. Когда я говорю, скажем, мое имя, у возникает не только мое представление на но на все ситуации, которые я по жизни проходил, и как я себя в них вёл. Поэтому изменение имени часто — это дестабилизация глубинных структур личности, и оно на пользу. Поэтому часто на Западе человек имеет 2-3 имени, и это позволяет, его собственная значимость уменьшается от этого. И часто изменение имени идет на пользу Но, соответственно, если в этом имени нет подключения к какой-то. Потому что, скажем так, я хочу, я беру себе новое имя, а мой дед таким именем шутка был ревник. Если этот резонанс пошел, оно на меня отрицательно влияет. Почему раньше старались имена святых давать? То есть людей свободных, человеческих целей. Я поменяла жизнь. Ну, от этого у не и Родители это понять не могут, но я от тебя Вот Это их проблема. Виолетта, кстати, это повышенная гордыня в этом виде. Вот у вас, особенно по вашей веке. Данное вишево, оно, наоборот, балансирует гордыню. То есть оно вам гораздо больше подходит. Вот А у родителей, вероятно, как раз зацепка за гордыней. Гордыня повышенная. Потому что вот, вот должно быть так и должно быть так. И это их тоже лечит. Как да. на практике надо отказываться прийти, очень. это фраза, но я хочу сегодня как жизнь не привести, как мы должны, как люди свести, отказываться упоминать любимого человека, что ты любишь и его вторичное, Бог вторичное. Это чуть нужно-то знать, это чувство... Смотрите ситуацию. Я люблю любимую, вот у меня есть любимый человек. Я представляю, что он завтра умер. и говорю, Господи, насчет воля. То есть отказ от него ради любви к Богу. То есть я сохраняю любовь к Богу, даже несмотря на не то, что он умер. Это есть готовность ради Бога оказаться судьбным человеком. Я представляю смерть своих детей и говорю, Господи, на насчет твоя воля. Я представляю свою смерть и говорю, Господи, на всё твоя воля. Когда я уже не завишу от всего, что мне дорого. Сначала у меня точка опор на любви Бога. И периодически прохождение через собственную смерть и потерю абсолютно все ну, Моделировать необходимо. Раз мы умираем, значит мы этот процесс должны быть внутри. Настолько у нас внутри хорошо работает, настолько он нас снаружи. Ты меньше работает. Я услышать, это, Да. Построение мы, мы, мысли и формы в таком случае. Что? Построение мысли формы это не будет в таком случае? Мысли и форма, форма, форма, форма? Когда реализуется, когда я её хочу увидеть. Что я хочу увидеть? Сказать, смерть своих близких? есть Я же эмоции. Я даю эмоции любви к Богу. То есть это стресс, который преодолевается, а не то, что я притягиваю. Это совершенно разные моменты. положительно думать об этом? То есть не, при, не, не, не модулировать. Значит, счастье, а... счастье зацепляет гораздо... Счастье более опасно, чем несчастье. А а том, Поэтому то, вот так, так можно думать, но это не блокирует полностью зацепь. А вот а... когда я представляю, говорю, «Господи, на все Твоя воля». тогда я каждую секунду люблю любимого человека знаю, что каждую секунду, если там Богу будет угодно, он может уйти. Это любовь к Нему, но уже без зависимости от Него. — Но это не на то, что это может быть Но я еще раз говорю, здесь какая ситуация? Это очень сильно действующее лекарство. Человек сначала должен восстановить ощущение. Есть высшая сила, мы ей все подчиняемся, мы исполнители. Дальше. Моё Я вечно, это Бог и любовь, а потом это человеческая оболочка. Вот когда я это чувствую, тогда, когда я представляю, что близкий человек умер, Я это понимаю правильно, без взрыва. Если я к этому не подготовлен, я представляю, это сильнейший стресс. Если я неправильно прохожу, то он мне может дать заболевание. Просто даже мысль об этом. Очень многие отгоняют. И как и любой сильнодействующий рекарь, им нельзя часто пользоваться. Просто периодически человек должен как бы выходить, стоп, раз в месяц, раз в два месяца, и внутренне отпускать все. Говорят, что вот остается только одно. Это процесс, который мы периодически в жизни нашей. проходит старею и умираю. Это необходимо для очищения нашего высшего яга. Значит, периодически вот мы должны это проходить. – И от космоса? – Даже не космос. Космос – это наше тело. Только больше в масштабах. А от тела нужно, и от космоса тоже нужно. – Я Вот бы сказать, что я могу сказать, что я могу сказать, я просто сказала по початности, то есть четыре машины, какие их понимают. Может, присядь, я вас не да. понимаю. не важно, но у меня во время чистое чувство. То есть я чувствую, что вы правы, я по не понимаю, да, но кому-то передать это я не могу. К Книги я прошла совершенно недавно, с учебными, как выучить. Я только чувствую, что что-то ведет в судьбе, то есть я не совсем за кого распоряжаюсь. Я не знаю, почему это интуитивно? Значит. Есть, теперь, значит, вопрос моего мужа, это мой фиби. Причем, здоровый парень, друг вас встретили, все получилось. Случилось так, что я опять-таки случайно попала, интересовалась в своих вещах, и она говорит, ты получишь удар от судьбы, у тебя сильная заболеть, может. Но она ошиблась там, уже 9-10 лет за да. Значит, у меня происходит, несмотря на то, что я читаю ваши книги и понимаю, что я не должна заниматься с самыми печатками, но раз он получил удар, а не я, то есть получается, что происходит сброс на Ситуация следующая. Судьба, характер, поведение мужа это зеркало внутреннего состояния жены. Значит, где-то ваша ориентация на какие-то человеческие ценности повышена. Вы от них зависите, эта зависимость предается мужу, эта зависимость рождает агрессию. Агрессия превращается в программу самоуничтожения, и она блокируется в промо -плиментах. Женщина должна выживать. Это закон природы. Поэтому бьют по-близким и потерять. Первый А что делать? Уже я по-другому смотрю уже на другой точке. Могу я как-то с ним снять, потому что я не хочу. Да вы можете, просто это процесс глубины работы над собой, на потом поводишь. Вы сейчас спрашиваете о деталях, сейчас да. речь идет о деталях, на что сейчас вас диагностировать. Скажите, пожалуйста, да. вы не первый раз в Израиле, да. вот ваше впечатление от разы к разу, и что вы считаете в вот, нашей ситуации в Израиле или от вас? Значит, э, мне Израиль нравится, то есть вот внутренняя аура э, хорошая. Но вот эти параметры 600, они очень опасные. И это говорит о неблагополучии достаточно масштабном. Вот такая ситуация. Посмотрим сейчас динамику. Поехали, нельзя смотреть. Ладно. Хотел сравнить то, что было в первой прессе во второй. Будет она отрицательная, вы запаникуете. Да. Но, значит, я могу сказать одно, что человек, вот скажем так, приемные родители говорят, как бы с ребенком. Я говорю, вы очищаетесь. Степень вашего очищения определяет, насколько на вас будет переключаться ребенок. Чем сильнее человек внутренне очищается, тем больше на него сразу тут же идет подключение других людей. И он их очищает. Поэтому ваша работа над собой, она может менять в конечном судьбу страны. В общем плане говорит, что вот есть, я был в Италии, исключительно тяжелая, там аура, просто я ночью стал, но когда тогда В Израиле мя мягче, теплее. Но, тем не менее, вот этот вот идеализм повышенный, вот это, оно присутствует и оно рождает каждую секунду. — Это я я не имею права говорить. Я говорю, только параметры свечу. — Да. — Я был... был, был, был, Тихо. Я да. не могу его объяснить себе, но да. я чувствую себя виноватой, хотя это было бы по сравнению случилось. Вы знаете? Во-первых, первый, перечного виноватых нет, во-вторых, это повышенный план. А если говорить о причинности, то это ваша прошлая жизнь, то есть небалансировка прошлой жизни, это фонд, который из прошлой жизни пришел. Скажите, это вы можете показать на бумаге. Это диагностика, понимаете? Тогда э, есть определенные, э, скажем, э, нормы. Э, э, захочется еще кому-то и так далее. Сейчас речь идет о коллективе. Понятно. Работа. Я, да. я в ваших книгах не разом не прочла, но не мысли, что развод может быть благом. Что? Развод. Я тоже в отношениях не Всегда говорите надо терпеть, прощать, это ситуация, в у нас не А вот, как раз сегодня, вы бы что сейчас тоже могу, надо поменять им это. Да. В каких случаях как нужно быть Я почему говорю, что надо терпеть, так далее, так далее? Потому что, когда э, женщина сбалансирована, то, если этот брак, нет, он распадется сам, без боли, человек сам уйдет. Но, понимаете, если женщина ориентируется на собственное изменение, то в конечном счете она сказала, я сделал все, я изменилась, мне этот уже в брак не нужно. А если она думает больше о том, чтобы развестись и меньше о том, чтобы работать над собой, то тогда, пардон, будет минимальный эффект. Развод-то будет, а что будет дальше? Тема-то не решена. Поэтому главная цель у меня на том, как работать над собой. Ведь я же не даю информацию, как стать бизнесменом. Так сказать, как, то есть, Технические детали человек решает сам. Я говорю о том, что нужно сделать в первую очередь. о том что сказать большое количество разводов мы все знаем и о том что иногда развод благо почему потому что скажем начинается изменение от одного супруга а второй уже находит столько что он меняться не хочет и здесь в любом случае брак уже не сказать нереально но сначала нужно выработать все для того чтобы измениться а потом уже человек сомнится но но в принципе а, Конечно. Понимаешь, что живут совершенно разные люди, и друг друга прощают. Но Об этом вообще, Вы правильно действует... сказали, может, в пятой книге имеет смысл сказать. но я еще раз говорю, я это делаю специально, потому что все думают о разводе, никто не думает о работе над собой. Я как бы на противописах работаю. Да. да. Просто сейчас. У меня сын, в очень тяжелом состоянии, он не слышит, и не видит. Теперь, мне посоветовали приехать так. ради него. Так. Ваши книги я не читала вообще. Но вся, все, что вы здесь говорили, мне это близко, я это читала и не слышал. Насколько я подготовлена помочь ему. Значит, подготовленное светло определяется его мировоззрением, его жена. Я же мне пришла женщина, у нее были проблемы с приемным сыном. Она прочитала только одну книгу, она говорит, я все поняла, я ухожу про светло. Так вот, это вы решаете, а не я. Вас, а во слово, не слишком ли я загоржусь, если я буду считать себя Значит, это то же самое, как, как ни одна женщина говорит. Нет. Значит, это просто констатация факта. Вы знаете, если человек э, хочет что-то сделать, и он говорит себе, я чувствую, что я подготовлен, причем чем тут голос? Это оценка своего состояния, это первое. Второе, одна женщина говорит, я говорю, вот поймите, вы сначала Бог любовь Бог, а потом вы уже все остальное. Она говорит, а мне казалось, это кощунственно считать себя Богом. Я говорю, человеческую оболочку Богом считать кощунственно. Но в высшем плане человек сначала на себя не считает. Считать себя только человеческой оболочкой. Вот это кощунственно. Вот как раз та же тема. Так вот, когда человек говорит, нет, я не подготовлен, я загорожусь, то это называется самоунижение, это нарушение высших законов. — И на вопрос о ранних странах. Вы говорите, что точное соблюдение Да. Это сейчас это минус. Это не минус. Абсолютизация деталей может быть минусом. То есть в том случае, да. насколько я правильно поняла, когда это обращается только во внешнюю форму, да. есть, без круга. То есть все эти законы, они хорошие, когда есть фундамента. Пока любовь сохранена, закон работает. Если даже заповедь ущемляет чувство любви, заповеди следовать не надо. Чувство любви к Богу и вообще любви. Вот смотрите, вот милиционер убивает преступника. Но заповедь не убий существует. Но милиционер убивает преступника. Это нарушение законов или нет? Нет, потому что он сейчас шел убивать сотню. И тот защищался, и защищал других. Но ведь заповедь нарушена, не убий. буквально есть. чувствовать насколько это плохо, не меня не убить, но знать насколько это плохо. Убить. Да, но оценку ситуации, все равно убийство, тем да, не, не менее, есть да. убийство. Матыш, я я не я не да, но тем не менее, я еще раз говорю, когда я ради сохранения любви это делаю, других и так далее, то это не является нарушением высших законов практически никаких. Потому что тело вторично. Когда я, чтобы спасти своего ребенка, погибаю, я также убиваю свою жизнь ради любви. Любовь выше моей жизни. И это расценивается как подвиг. И никакого нарушения закона в этом нет. Я отбросил свою жизнь, чтобы сохранить любовь жизнь в своём и в себе, в конечном счете. Потому что, если для меня моя жизнь будет же, сказать, жизни ребенка, значит, я отрёкся от любви к нему. Для меня жизнь важнее любви. Это нарушение закона. — Если я один-двадцать. Могу ли я уже идти в Это только вы решили. Да? Без чтения нашего. Можете. Если кажется, я еще раз говорю. Не западайте на мелочах. У вас есть возможность помочь с тем, используете ее? Теперь. Последний вопрос. Как вы относитесь к течению кармиза? Почему? Еврейские учения получили законы от Всевышнего, да? А они получили Всевышнего. А может они тоже от Всевышнего получаются? Где <смех> гарантия? <смех> <смех> Я еще раз говорю. Вы понимаете, просто первоначальный импульс, когда возникает религия, там действительно этот импульс, который несет огромное. скажем, прикосновение к Божеству, оно очень высокое. Под следующее, как правило, меньше. Поэтому все они выражаются в отдельные течения, но не обновление кардинальной религии. Я думаю, что сейчас реформаторская религия пойдет не через какую-то мессию или пророку, а через науку. А А сейчас, сейчас, да. Да, ага, я как раз по поводу вашего премьера по вот, с милиционерным преступником. По-моему, у вас из ваших книг где-то есть такое, что если, скажем, то есть, нас кем-то лечат все время. То да. есть если да. нас оскорбляют, да. если нас унижают, если нас унижают, нас да. есть. Да. В данном случае это с преступлением. который решил убить 15 человек, да. он может быть выступал как санитарный, кто говорит? Несомненно. А милиционер его в это остановил, то есть он нарушил какие-то процессы космические? Ситуация следующая. Есть два, две точки зрения. Восточная, где пришла эпидемия, её лечить нельзя. Нужно переболеть эту эпидемию, часть умрёт, суждено по карме и так далее, нужно все принять. И тогда даже, даже мошку нельзя задавить и так далее, это отрицание. То есть в конечном счете, если следовать этой философии, мы должны уничтожить все человечество, самоуничтожить, чтобы очистить наши души, мы же грех постоянно устали. И Есть западная точка зрения, что бы ни случилось, я должен выжить, и я все делаю ради этого, но тогда Ради спасения человеческой оболочки идет как бы нагнетание, выброс грязи в тонкую структуру. Я назвал свою книгу «Диагностика кармы», Я западное слово «диагностика» соединено с восточным кар кар словом «карма». В том плане, что я, с одной стороны, понимаю, что если идет эпидемия, что это кармический момент, что это не случайно. Я должен измениться, чтобы этого не было. И с другой стороны, о том, что я как европейский человек, я должен лечить себя и спасать свое тело, чтобы потом хотя бы задним числом измениться. А если я сейчас умру продумал, когда же мы тогда с собой работаем? Да, да. Так вот здесь как раз речь идет о чем? О том, что когда это... Речь идет не о том, что если я зацепляюсь за деньгах, я их должен оставить и стать нищим. или вообще к ним не стремиться. А речь идет о том, что если я зацеплен за деньги, я их должен иметь, я должен к ним стремиться, но я должен менять отношение к ним. Христос говорил, «Возлюбил на Бог своих». Это означает, сражаясь, убиваясь бою и так далее, но не испытывай к ним ненависти. Все. если милиционер будет ненавидеть преступника, он нарушает следующий закон. Если он исполняет свой долг и в рамках долга убивает кого-то, он исполняет общественную функцию Он несет ответственность создания. Нет, вода нет, Я Уже Мы сейчас заканчиваем, уже перегрузки идет. Вот, скажем, карма да. или образ мысли, поведения родителей моих Да. — Несколько она связана? Например, мой отец поймал, что очень прекрасно сейчас, что мне не Бога не верит, очень агрессивно да. относится, скажем, к моим отечеству. — Так. Вот как эта цепочка связана и как, чтобы оградить, скажем, моих детей от негативного влияния ну, там, прошлого? Вот, — А Вы просто просите прощения за родителей, скажем, вот так же, за прет. И этим Вы уже как бы... Защищены, закрыты. Это первое. Второе. Очень многие люди становятся атеистами. Но это не отречение от Бога. Это отречение от религиозных структур, которые становятся политическими, начинают извращать понятие любви. Вот и все. И атеист может быть исключительно добродушным э, человеком, и при этом он ближе к Богу, чем самый сказать, фанатичный надежность. Вам на можно приходить с мужем или Значит, такая ситуация? Здесь из-за технического порядка и энергетического тоже. В принципе, когда мать здесь с ребенком, это одно целое, здесь все непосредственно работает. И то иногда все-таки матери и на ребенку желательно отдельно высказать информацию. Поэтому, когда, скажем. Супруги работают порознь, то эффект может быть больше. То есть, даже если они приходят двумя, скажем так, вы сначала начинаете работать порознь, потом уже вместе могут что-то решать. Поэтому уровень работы выше тогда, когда каждый отвечает за себя и Да. Я пошла на взводы. Так. «Если пока, например, человек не знает, что ему отпущено да. несколько людей, бывает, не чрезвычайки, да. очень старается в каждом случае сохранить, но они все равно верят это для А ситуация следующая. Вот смотрите. У женщины колоссальная зависимость от любимого человека и так далее, и так далее. У нее же рисунок. Пять мужей, из которых трое умрут. Потому что да она ее, с... своей любовью. Она внутренне не знает, она начинает работать. И уже не пять мужей, а три мужа, и умрет один. Но... Или в лучшем варианте все будут живы и будет один или два. Я говорю, правильное, правильное изменение себя, это изменение своего. Так, все, мы заканчиваем 4 часа мы опять перестали.